8 сентября. У калитки сада меня ждал Нумин. Можно мне пройти к учителю? Ну ми кивнул утвердительно, открывая калитку. Мы оба прошли в сад. По дороге Нуми мне говорил о значении того, что я вижу учителя и бываю в их окружении, как я должна это глубоко ценить и принимать с благоговением. Учитель был на террасе. Мы поклонились ему и вошли. Я села у ног учителя. В сердце нарастала печаль о моём несовершенстве, от всех моих затруднений. Учитель сказал: "Подними лицо и смотри мне прямо в глаза. Положи руки ладонями вниз мне на колени и пребывай в спокойствии". Учитель положил свои руки на мои, и его очи прямо и неотрывно смотрели в мои глаза. Из его очей струился свет нестерпимый. Мне очень трудно было выдержать его взгляд, но я старалась не опустить глаза. Из его рук струилась какая-то сила и передавалась мне живым ощущением тепла и электрического тока. Некоторое время длилось молчание. Потом учитель тихо сказал: "Очищаю тебя властью, данной мне свыше, и укрепляю силы твои". Он отнял руки и отвёл глаза. Иди с миром, дитя. Помни, всё, что совершается в твоей жизни это внешнее, не имеющее значения для твоей духовной глубины. Важно хранить в сердце росток духовности, росток новой жизни. Он должен прорасти, укрепиться, дать цветы и плод. Это помни. И да пребудет с тобой наше благословение. Мы разрешаем тебе на эти дни ослабить дисциплину. Ко мне будешь приходить или утром от 8 до 9, или в 12 часов дня, а после, если сможешь, в 5 часов. А к учителю в горах ты будешь приходить по его назначению. Завтра придёшь к нему в 9 часов утра. Номинь всё время возле тебя, этого не забывай. Иди с миром и пребывай в духе. 9 сентября, утро. 8 часов. Взошла в сад, по дорожкам шли братья на молитву. Ко мне подошла Анита. Я ощутила сегодня как-то особенно тепло её присутствие. От неё веет чистотой, сердцем и покоем. Её серые большие глаза смотрят с любовью. Она рослая, широка плечи, довольно полная, но вместе с тем ловкая и сильная. Всё это сочеталось с нежностью её серьёзного лица, с мягкостью улыбки, немного крупного рта, со слипительно белыми красивыми зубами. Мы шли рядом. "Анита говорила: Я не знаю всех своих качеств, но одно своё качество сознаю ясно. Я верная, и если я кого полюблю, то моя преданность будет беззаветна". Мы подошли к площадке роз. Я смотрела на Аниту и чувствовала, что она уже как-то вошла в мою душу и входит в неё с каждым разом всё сильнее. К нам подошла одна из девушек и с ней, как мне показалось, юноша. Он пошёл с нами и немного рассказал о себе. Он швед, очень любит Кришна-мурти. Зовут его Томас Стивенс. Это был высокий блондин с выражением большой воли в лице и энергии. При более близком рассмотрении он уже не кажется юношей к нам присоединился нуми и мы все вместе встали на молитву учитель вышел и произнёс молитву господню отче наш слова этой молитвы в устах учителя звучали особенно сильно и значительно после молитвы учитель сказал братия эта молитва имеет все прошения и заключает всё что надо для сердца устремлённого к свету своему отцу. Первые слова этой молитвы есть признание высокой святости и неизречённой силы Отца. Да будет воля твоя. Это отдание своей воли воле его и призыв его воли излиться на всё сущее. Яко на небеси так и на земли. Это признание, что всё во всём Мой Бой, о хлебе насущном, мы подразумеваем в этом прошении не только хлеб физический для тела, но главным образом хлеб духовный, питающий наше существо. Это насущная пища духа нашего, которая даёт силы для нашего раскрытия к свету. И оставь нам долги наши. Этим мы признаём свою задолженность, свой кармический груз, и мы просим его Отца нашего помочь нам, скорее погасить нашу карму. Давай обещание помогать также всем тем, кто в чём-либо является нашим должником. А так как все мы в известной степени должники друг друга, потому и должны помнить это и давать от всего сердца всем и всему. И не введи нас в искушение. Здесь говорится о тех заложенных в каждом человеке возможностях искушаться, привязываться к мае и этим заслонять истинное понимание реального избави нас от лукавого это избавление от тех оболочек которые лукаво то есть обманчиво иллюзорно прикрывают собой наше несовершенство и не дают нам лица зреть то истинное что пребывает в нас вечно заканчивается эта молитва признанием царства силы и славы, которые имеют мистическое значение. Это название тех лучезарных сущностей, которые находятся вблизи Его святости. И далее подчеркивается бесконечность, вечности, во веки веков, скрепляя все возгласом «Аминь», что имеет значение подтверждение, скрепление, согласие и, более того, утверждение в себе – в своём сердце всего того, что было сказано выше. Помолимся ещё, братья. И учитель произнёс ещё одну молитву, в которой все предстоящие поручали себя Богу. После молитвы учитель сказал: "Идите с миром, братья, и помните: вы все носите в сердце Бога, умейте чувствовать его близость к вам, умейте вложить в ваш день любовь вашего сердца. Идите и пребывайте в мире и духи. И учитель отпустил нас. Утро, 9 часов. Взошла в зал у учителя. Он сидел за столом, как обычно, окружённый книгами и рукописями, повелел приблизиться и сесть. Знаешь ли ты значение святости для мира? Слушай и запоминай. Когда будешь это записывать, тебе поможет восстановить всё в памяти номен. все в мире имеет цель. И человечество имеет цель в своём развитии пробиться сквозь более плотные оболочки своего сознания к наиболее тонким и суметь соединить водно здесь и там. Жизнь сама по себе неделима. Она, наполняя миры, виды изменяется благодаря нашей иллюзии и заблуждениям. Человек должен суметь жить сразу в двух мирах в духовном И в физическом он должен перенести в мир физический то, чего он достигает в мире духовном, и тем оживить и очистить свою земную жизнь и возвысить ее вокруг себя. Каждый должен стремиться выявить себе Бога не ради того, чтобы покрыть себя святостью, а потому, что в этом заложен весь смысл существования и его, и всего человечества. Все во всем, И потому человечество, очищенное и облагороженное тем самым, облагородит и миры животный, растительный и минеральный, и тогда станет возможно начать эволюцию всего человечества на новом глобусе, в новых взаимоотношениях. В этом и есть назначение святости, а не в персональном, обособленном от других достижении. который хотя и даёт блаженство и прозрение, но оторванный от всего человечества, оно не может устоять в одиночестве. И сил, достигшего святости неминуемо сливается с силой всех. Это закон. Научитесь мыслить себя вместе со всеми одним целым. Научитесь не разделяться, не обособляться. В каждом мгновении ощутите целостность вечности. Это очень важно начать отрываться от эгоизма и начать видеть целое, как синтез всего, а себя надо научиться чувствовать как часть целого. Это всё. Иди и пребывай в мире. Придёшь ко мне через 2 дня, на третий. Научись мыслить кратко, ясно, сжато. Учись мудрости в молчании сердца. Прибудь в духе. И учитель отпустил меня. 10 сентября. Взошла в сад учителя, шла по аллее. Как они разрослись с весны. Я только сейчас обратила внимание, какие густые и высокие стали эти кусты. Вышла на площадку роз. Там расцвели осенние розы. Я почувствовала, что учитель в беседке. Действительно, учитель был там, и с ним Анита. Учитель дал нам по листу бумаги и велел обеим писать под его диктовку. «Всем, всем, всем! Сейчас переживаются тяжелые смуты и распри, кровь, проливаемая в опиет. О, дети света, объединитесь в мире, в любви! Волны любви и доброжелательства должны быть посланы в мир, чтобы утвердить в нем признание значения единства». Пребудьте в мире и в духе. Каждый может усилить зло на земле и наоборот помочь его рассеянию. И потому не забывайте, что вы вступили в армию детей света, и направляйте огонь ваших сердец на общее благо. Аминь. Учитель взял листки сжалых в руке и подбросил в воздух. Они превратились в два светящихся облачка и уплыли вдаль. «Пойдемте отсюда», — сказал учитель. Мы вышли из беседки и пошли по направлению к терраске. Анита шла по правую сторону учителя, а я по левую. «Мы только указываем пути людям», — говорил учитель, «но каждый должен выбрать свой путь сам и идти по нему». На терраске учитель снова дал нам по листку бумаги и сказал, «Запомните еще, что я вам сейчас продиктую». И тут мне показалось, что учитель диктует какое-то стихотворение. Однако я никак не могла уловить его. Что-то рифмовалось вроде светозарные и благодарные, но ничего точного и ясного я не могла уловить. Учитель, вероятно, заметил моё тревожное замешательство, потому что сказал: "Покажи, что ты там написала". И в первый раз я услышала его смех, ясный, серебристый. и не громкий. Ничего подобного я не диктовал. Анита прочти, что ты записала. И Анита прочла. Светозарные, вступая в сердца людей, озаряют их своим присутствием. Ну да, и это всё, сказал учитель, отдавая мне листок, и он повелел мне записать всё так, как слышала Анита. Я не знаю, почему это так получилось. Прибудьте в мире. «И в духе», — сказал учитель, отпуская нас. Одиннадцатое сентября. Подошла к беседке. Учитель был там. Я взошла и поклонилась. «Сядь, дитя, скажи мне, что ты понимаешь под словами «очищение сердца»?» Чтобы в сердце не было тяжелых мыслей, тягостных вибраций, могущих потревожить его тишину. очищать сердце молитвой, постом и другими упражнениями, дать ему силу укрепиться в сознании духовной жизни, иметь чистые мысли и чистое побуждение. Всё это так, но я хочу, чтобы всё это ты осознавала глубже и практически применяла. Я хотел бы, чтобы ты осознала, что очищение сердца это ещё значит освободить в нём некое пространство. обитель, которая должна наполняться мудростью сознания. Сознание, центром которого до сих пор был мозг, голова, должно теперь уметь спускаться в сердце. Отсюда появляется новый центр жизни и раскрывается новое понимание. Очищение сердца состоит главным образом в перемещении сознания из головы в сердце. Это очень трудно. Это и есть твоя ближайшая задача. Это задача каждого, кто стремится к высокому одухотворению, к прозрению. И Иисусова молитва, применяемая христианами и их подвижниками, есть способ, а не цель. Тут все дело не в повторении именно этих слов, хотя эти слова имеют тоже очень большую силу. Но важно неустанное борение и внедрение через дыхание молитву в сердце. Есть и другие слова и другие способы для этого. Но мы пока считаем нужным оставить тебе этот способ христианских подвижников. Читай Иисусову молитву и следи за ее действием в сердце. Помолимся сейчас вместе. Мы вышли с учителем из беседки, и учитель, подняв верх руки, произнес, «О Владыка мира, очисти сердце предстоящее, помоги ему, озари его пониманием, освети его глубину силой своего присутствия в нем». И дай ему прорасти в вечное постижение истины. Аминь. Учитель возложил мне руки на голову и произнес «Очищаю тебя силой, данной мне свыше». Мы снова вошли в беседку. «Дитя!» говорил учитель. Мы тебе помогаем, но не понуждаем выбор твой, но ты должна понять своё назначение в жизни. Через тебя должно многое пролиться в мир, и многие люди почувствуют новый трепет в сердцах и по-новому воспримут жизнь. Но для этого ты должна жить ничем не отвлекаясь, имея пока в сердце одну цель очищение и ещё раз очищение. Тебе дано сейчас много любви. и поддержки, умей перешагнуть все препятствия и достигай цели. Иди, дитя с миром, и пребывай в духе. И учитель отпустил меня. 12 сентября. Взошла в зал у учителя. Учитель сидел за столом и повелел приблизиться. Я подошла к учителю и встала перед столом. Запоминай, тебе необходимо научиться точности и чёткости во всём. Мысли и чувства твои должны быть совершенно очищены. Сегодня придёшь ко мне в 5 часов, а сейчас отпускаю тебя с миром. Живи в духе. День, 5 часов. Взашла в залу. Учитель сидел на обычном месте и громко не то разговаривал с кем-то, не то диктовал что-то на незнакомом мне языке. Но кому? Возле него никого не было. При моём появлении учитель перестал говорить и обратился ко мне, указав на стул возле себя: "Приблизься". После небольшой паузы учитель сказал: "Начни сначала". И ещё после паузы повторил: "Начни сначала", делая ударение на этих словах, и не отталкивай посылаемый тебе опыт. "Учитель, я не понимаю, о чём ты мне говоришь", воскликнул я. Я говорю, чтобы ты начала сначала, то есть ещё раз прошла через тот опыт, который уже проходила в этой жизни, но ты его проходила как слепая, а теперь пройдёшь как зрячая, с открытыми глазами. Этот опыт посылаем тебе мы, так как считаем полезным для того, чтобы скорее разрушить старое, уже сыгравшее свою роль, послать новое, которое вытеснит собой прежнее. Не пугайся, это все для твоего блага, и потому будь в мире и в покое духа. Прими все посылаемое сейчас тебе нами, и начни сначала то, о чем ты уже не думала и не считала более возможным и нужным для себя. Иди с миром, придешь ко мне через два дня, утром в девять часов. И учитель отпустил меня. 13 сентября было пропущено. 14 сентября утро 9 часов. Взашла в сад. Учитель шёл мне навстречу. "Я ухожу", сказал он. Я упала перед ним на колени в земном поклоне. "Встань, иди с миром. Всё в твоей жизни идёт нормально. Любящие глаза следят за тобой. Умей черпать из всего силу и понимание. Владыки кармы следят за правильным действием закона, и потому прими всё благостно. И не поддавайся тревоге, ищущему сердцу всё в помощь. Учитель благословил меня и пошёл дальше. 15 сентября утро, 8 часов. Взашла в сад учителя, меня радостно встретила Анита, и мы пошли вместе к площадке роз. К нам присоединился Стивенс. Когда мы уже встали на молитву, незаметно подошёл Нуми и наклонившись ко мне прошептал: Не забудь, что сегодня утром ты должна быть у учителя в горах. Вышел учитель. После молитвы учитель сказал: "Идите в мире, братия. Больше я ничего не скажу вам, кроме пожелания всем вам: будьте в духе". Знаете ли вы сокровенный смысл этих слов? "Будьте в духе". Это ещё не значит быть в светлом и лёгком настроении, имея бодрые и радостные мысли. Это только всё следствие нет причины быть и я в духе. Быть в духе это значит углубиться в ваше высшее сознание и оттуда созерцать жизнь вашего дня, но не из низших проводников. Быть в духе значит смотреть на всё духовными очами, которые не заволакиваются слезами и туманом иллюзий. Быть в духе значит уметь проникать в тайник сердца, жить в нём. и через него творить свою жизнь это всё, братья, живите в духе. И учитель отпустил нас. Утро, 9 часов. Стояли на скалах, и ясным в виде до мучитель рассматривал его необычный вид, который всегда поражал меня своей оригинальностью. Вдруг из двери вышел Нуми и направился ко мне. Иди. Учитель примет тебя сейчас, хотя ещё и нет 9 часов, сказал он, заботливо осмотрев меня, и я пошла к учителю. Взошла в зал. Учитель ходил вдоль окон и читал маленькую книгу. Учитель ответил на мой поклон наклоном головы и рукой подозвал к себе, не прерывая чтения. Учитель положил мне руку на плечо, и в молчании я медленно пошла возле него. Потом учитель сказал: сделай два шага вдыхая воздух и один выдыхая я подвигалась вперёд дыша как указал учитель длилось молчание потом учитель спрятал книжечку где-то в складках своего платья снял руку с моего плеча и сказал сядь на стул прямо положи руки на колени закрой глаза и сосредоточь всё внимание как бы на кончике носа вместе с тем медленно Вбирай в себя воздух и так же медленно выдыхай. Проделай это несколько раз. Так, так, так. Теперь набирай воздух, представляя себе, что он проходит в твое сердце, задерживается там и потом выходит обратно. Так. Это все поможет тебе правильно сосредоточиваться и вживаться сознанием в сердце. Очень важно, чтобы ты... умело перенести сознание из физического тела в сердце и оттуда направляя его в мир. Сердце должно быть центром сознания. Я сказала учителю, что всё последнее время я упражняюсь в повторении Иисусовой молитвы и слежу, чтобы она проникала в сердце. Правильно. Это тоже хороший способ, но только творя эту молитву надо вкладывать в это сознание всей великой её святости. и внутренней силы, призывая которую ты раскрываешься, ей навстречу. Пойди сюда, сказал учитель, подзывая меня к окну. Взгляни на эти скалы и на всё, что ты увидишь вокруг. Это всё создание твоей творческой мечты, и всё же оно имеет бытие. Так же существует и вся вселенная как единое создание великой творческой мечты. Иди и пребыть в мире сердец. Нумен, позвал учитель. И бесшумной походкой к учителю подошёл Нуми и склонился в поклоне. Нуми, береги и охраняй её. Она тебе поручена, ты это знаешь, и она имеет право сейчас на этот покой и дружеское сочувствие, заслуженное в веках. Идите оба в мире. И учитель отпустил нас. Когда мы спускались с лестницы, Нуми сказал: "Сегодня в 5 часов учитель опять может потребовать тебя к себе, и ты должна быть готова всегда всё бросить и следовать к нему. Поняла?" "Да", прошептала я. 16 сентября. Я в нерешительности стояла в саду учителя, не смея двинуться к нему, но ко мне подошёл Нуми и решительно сказал: "Пойдём". Учитель ждёт тебя. И мы пошли по направлению к терраске. Подойди и сядь подле меня. Запоминай, пока не выучены все уроки, ты не сможешь двинуться дальше. Ты сейчас переживаешь уроки. Пойми их правильно. Откинь всякое личное восприятие и смотри в глубину сути через своё открытое сердце. Нам дано сейчас провести через тебя много силы. и мощи наших слов и трепета той радости, которая дает человеку новое восприятие жизни. Ты не должна позволять ничему затемнять тебя. Наоборот, находи во всяких случаях повод для новой собранности и мужества сердца. Не пугайся кармы, которая изливается на тебя, но стоя в вихре враждебных тебе эмоций, закрой все клапаны сердца, чтобы до его глубины не дошли тягостные волны смуты, И ответно посылай мысли полное доброжелательство и желай всем тишины сердца, мира и покоя. На все ответ один – мудрое спокойствие сердца. Прими мир наш и помни, тот, кто принят в белое братство хотя бы на краткое мгновение, уже пользуется силой и покровительством всего братства даже на то время, пока он на испытании. Об этом не следует забывать никогда, ни в какие моменты жизни. Быть членом братства нашего – это большая ответственность, и ты примешь последствия всякой своей необдуманности теперь с особой силой. Иди, дитя. И учитель отпустил меня. Я не могла прийти к учителю в пять часов, так как переживала тяжелую разлуку и потрясение, которое глубоко разрушило. захватило меня 17 сентября утро 8 часов я пришла тихая и полная грусти в сад учителя на молитву меня окружили все мои друзья анита припав к моему плечу смотрела на меня любовно вот видишь все мы любим тебя как многие другие говорила анита и ты никогда не будешь одинока и покинута Я была глубоко тронута и согрета участием и лаской моих близких друзей, и в сердце вступила тишина. Мы встали на молитву все вместе. Онита, Стивенс, Нюми и я. Вышел учитель. Мир вам, братья, и тебе, учитель. Помолимся, братья. О, Владыка мира, да будет благословенно имя твоё, неизреченное вовеки. Аминь, ответили мы. Овладыка мира, даруй прозрение и укрепи сердца здесь предстоящие. Даруй свет от своего света и помоги утвердиться исканию истины в их сердцах. Аминь. Овладыка мира, ты, уводящий миры и приводящий их вновь силой воли своей, пошли волю свою в сердца предстоящие. Аминь. Идите с миром, братия, сказал учитель. И благословив всех, стал тихо удаляться по направлению к дому, но Мишипнул мне: "Я пойду, догоню учителя и спрошу, можно ли сейчас тебе прийти к нему". Я видела, как Нуми подошёл к учителю, поклонился ему, учитель остановился на мгновение, выслушал и что-то ответив, продолжал удаляться. Нуми быстро обернулся ко мне. "Учитель разрешил тебе догнать его и следовать с ним вместе". Я поспешила к учителю, догнала его уже близ дома. Как только я приблизилась, учитель произнёс, не оборачиваясь: "Мир тебе". Подавшись на терраску, учитель повернулся ко мне, взял моё лицо за подбородок, приподнял его и взглянув в глаза, сказал: "Ещё раз. Да будет мир тебе". Вступивший на путь не оплакивает ни живых, не мёртвых это не значит бессердечие но это означает глубокое понимание сути всего так учитель ответила я но эти слёзы и боль многое смывают сердце от того они и посланы тебе сказал учитель опускаясь с кресла сядь возле дитя учитель вынул из складок платья маленькую книжечку и подал мне эта книжечка называется золотые правила мудрости. Раскрой её и начни читать с первой странички. Мужество, твёрдость, проникновение в глубину сердца вот необходимые условия для ищущего, прочитал я. Довольно, закрой книжечку. Поговорим об этих качествах. Что есть мужество? Это не есть только готовность бестрепетно перенести всякие несчастья, боль, утраты, а это Такая глубокая собранность сердца, которая выдвигается, как щит, о который ударяются всякие волны идущих вибраций. Мужество не отступает, оно наступает. Оно не прячется, а выходит вперед тогда, когда, казалось бы, все призывает к трусливому бегству. Мужество сердца есть великий воин сердца. Он стоит, одетый в броню, подняв копье, которым он не разит, а лишь разит. отводит удары, готовые поразить его. Имейте мужество броню, и вы получите щит, учителя. Твёрдость. Твёрдость не есть жестокость или что-то противоположное мягкости. Это скорее сила крепости. В чём же она будет выражаться? В несокрушимой воле. идущий навстречу раскрытию духовной жизни всё что принимает сердце извне должно пройти сквозь его твёрдость и ничто внешнее не должно поколебать его устремлённость проникновение в глубину сердца это должно быть подобно огню маяка зажжённому в ночи сознание должно найти свой фокус в сердце и оттуда бросить потоки света в мир Надо утвердиться в сердце и неустанно раскрывать и расширять его глубину. Надо провести золотой мост между умом и сердцем, чтобы силы их слились в единое и беспрепятственно передавалось от ума к сердцу и обратно. Это есть та точка, когда ум и сердце сливаются в одно, которое называется высшая мудрость. Это всё, на сегодня сказал учитель. Он помолчал немного и добавил: От тебя зависит сегодня прийти ко мне в 6 часов. Учитель благословил меня, колено преклонившуюся, и отпустил. Вечер, 6 часов. Я пришла в сад на молитву. Меня нагнал по дороге Стивенс и пошёл рядом. Мы молча поклонились друг другу. До сих пор мы с ним ещё не разговаривали, хотя я чувствовала всё время, что это мой большой друг. Я рассмотрела его внешность. В нём было что-то, что отличало его среди многих братьев, но я не могла уловить, в чём состояло это отличие. У него были не очень большие светло-серые глаза, полные ума и внутренней силы, нос прямой, немного короткий, чтобы называться правильным, тонкий рот, очень изящно очерченный. Он часто крепко сжимает губы и тогда рисунок их ломается и лицо становится немного жестким. Гладко выбритое лицо Без румянца, детские пушистые тёмные ресницы и брови, которые смягчали его лицо, когда он же мог бы, иначе оно казалось бы слишком суровым. Две-три чёрточки, проведённые страданием возле рта и на лбу, говорили, что он уже не юноша, но вся его фигура была юношеской, высокая и стройная. Он был причёсан на косой пробор очень тщательно, на английский манер. И я вдруг поняла, что этим он отличался среди братьев, у которых почти у всех были длинные волосы. Заметив мой взгляд, устремлённый на его волосы, Стивенс машинально провёл по ним рукой. Я улыбнулась ему, и он вдруг расцвёл улыбкой. Это удивительно, как некоторые лица умеют расцветать улыбкой, они сразу хорошеют, розовеют и озаряются внутренним светом. Такова была внешность Стивенса. Я ещё ничего не знала о нём, но чувствовала преданного друга. Где Анита, спросила я. Я её тоже ещё не видела. Ко мне подошёл Нуми. Учитель примет тебя сейчас же после молитвы. Он будет в беседке, сказал он и пошёл с нами. Мы уже встали на молитву, когда к нам слегка запыхавшись присоединилась Анита. Ох, на силу удрала. У меня полный дом гостей. И не было никакой возможности от них спрятаться и уединиться. Тогда я убежала на чердак, и вот я тут. Мы не могли удержаться от лёгкого смеха, глядя на неё, столько было юмора в её словах и в глазах живых и синих. После молитвы учитель сказал: "Дети мои, скоро мы приступим к общим групповым занятиям со всеми вами. Вы будете подготавливаться к общей работе, но разными методами по индивидуальности каждого. И мы вас разделим на небольшие группы, в которые войдут наиболее созвучные друг другу. Те из вас, которые уже твёрдо избрали свой путь, найдут ещё больше силы и укрепятся сильнее в своём искании. Те, которые ещё беспокоятся и сомневаются, те или отбросят всякие сомнения и колебания и обретут новую силу. или отступят не в силах оторваться от жажды личного счастья и сильных внешних впечатлений. И те, и другие любимы нами, но те, кто найдут себе силы и желание идти к свету, оставив все остальное, те, естественно, будут ближе к нашим лучам, а те, кто отступят, не будут лишены нашей помощи, но только им придется еще подождать и довольствоваться меньшим светом. Идите, братья, и пребывайте в мире». Все стали расходиться. Ты придёшь завтра утром на молитву, спросила Анита, прощаясь. Приду, приду. Теперь я свободна и не буду больше пропускать ничего. Все ушли. Я направилась к беседке. Учитель был уже там. Входи и садись. Скажи, на тебя можно положиться? спросил учитель. Не знаю, учитель. Я никогда не хотела быть предательницей, но в моей жизни бывали измены. Но если я обещаю твёрдо что-либо? Да, я знаю, перебил учитель. Тут он задал мне ещё несколько вопросов личного характера. Вся моя жизнь так до резко менялась, и я чувствовала в этом волю учителей. Они определённо меняли мою жизнь и ставили меня в совсем иные условия. Если твоя жизнь на физическом плане устроится светло и благоприятно для твоей духовной жизни, знай, это наша помощь. «Наш дар тебе, наш выбор. Подойди, и я благословлю тебя на новую жизнь». Я опустилась на колени перед учителем, и он возложил мне на голову руку и произнес, «Очищаю твое сердце от всех мыслей, которые творили зло, вольно или невольно, пребывай очищенной в мире и в свете». Учитель снял руку с моей головы, и я прижалась к ней с поцелуем благоговения, и с жаркими слезами. Тише, тише, дитя. Всякие вибрации слишком сильных эмоций вредят сейчас тебе. Встань и иди с миром. Мы знаем тебя лучше, чем ты сама себя знаешь. Завтра в девять часов утра придешь к учителю в горах. Восемнадцатое сентября. Подошла к скалам около дома учителя. Из дома учителя вышел Нумен и направился ко мне, Можно мне сейчас пойти к учителю, спросил я. Нет, надо подождать. Учитель сейчас очень занят. Посидим здесь на скалах. Мы сели. Посмотри, вон на ту дальнюю вершину, видишь там белый свет, спросил Нюми. Да. Там находится дом славы, дом мира. Его же называют дом радости. В этом доме собираются все учителя иногда в известные дни. Они приводят с собой своих учеников. Ты уже бывал там? Да. Много раз. Но это не существенно. Для того, кто раз побывает там, померкнут всякие земные желания и потеряет цену всё то, за чем гонятся люди. Нуми, ты скоро будешь учителем? Нуми улыбнулся. Я уже учитель. Разве я не учу тебя? Каждый является здесь учителем и учеником одновременно. Даже высокие учителя, являясь учителями мира нашего восприятия, могут быть учениками более высоких сущностей, которых не знает наш мир. Но ми замолчал и прислушался, а потом продолжал. Ты тоже можешь быть и учителем, и учеником. Здесь нет строгой разграниченности, есть только высокоразвитое сознание и менее развитое. Но мне опять прислушался. "Теперь иди", сказал он. "Уже пора". Мы встали и пошли вместе. Около дверей дома Нуми остановился. "Иди одна. Учитель сегодня очень занят, он не будет долго говорить с тобой". Я поднялась в зал. Учитель сидел за столом. Я поклонилась ему и по его знаку приблизилась. "Сеть, нам известно, что ты вступила в новую жизнь. Я рад той твёрдости, которую ты проявила". Имея в виду, ты должна жить целеустремленно, умей углубиться в свое сердце. Ты должна стать тем абсолютно чистым сосудом, через который прольется в мир поток радости и света. Для немногих ты станешь источником радости и теперь, но помни, твоя личность в этом не участвует. Не принимай славу на свои плечи, не возгордись, как только ты поддашься горделивым мыслям о своем сердце. Избранничестве в этот микотнимется всё. Всё, что пройдёт через тебя, это даём мы. Личность сама по себе это глиняный сосуд. Он разобьётся и заменится новым. Иди, пребы будь в духе. 19 сентября. Я взошла в сад. Меня догнала Анита и обняла. Я чувствовала, как нежность к ней растёт в моём сердце и сказала ей об этом. Не мудрено, ты не помнишь наших прежних встреч, а я помню. В последнем воплощении тут подошёл Нуми и отозвал меня. Учитель примет тебя сегодня после молитвы, но почему-то не было вчера у учителя в 6 часов и не было на вечерней молитве. Я очень страдала от этого, Нуми, уверяю тебя, но я была не дома, и мне нельзя было уединиться и сосредоточиться. Не оправдывайся передо мной, прервал меня Нуми. Ты должна понять, что единственное, что есть важного сейчас в твоей жизни, это встречи с учителями, и ты должна стремиться не только не пропускать встречи, тебе назначенных, но быть готовой в любую минуту быть позванной. Я чувствую свою вину номи. Этого мало. Здесь дело не в виновности, а в понимании. Ты всё ещё склонна не понимать всей важности того, что происходит сейчас в твоей жизни, всего величия посылаемого тебе блага, радости, великого значения этого для многих душ. Ты не смеешь манкировать или быть небрежной это дело твоей жизни. Инуми это шёл от меня. Ко мне снова подошла Анита, она чувствовала, что я расстроена, и любовно заглянув мне в глаза, обняла меня. Я ещё ясно помню, что в последнем воплощении я была твоя мать, прошептала она. "О, я, наверное, была отвратительным ребёнком", воскликнул я. "Ты не была лёгким и покладистым, ты была своен вольным мальчишкой, но я любила тебя от всего сердца. А я ты была любящим сыном, но всё же я через тебя много страдала". Мы встали на молитву, вошёл учитель. "Мир вам, дети". и тебе учитель учитель произнёс молитву после молитвы учитель сказал я хочу вам сказать братья маленькое слово о любви что есть любовь вы все знаете и много говорите о ней но всё же мало кто постигает любовь во всей её силе любовь есть сила будучи в сердце она раскрывает его Она расширяет его горизонт до такой степени, что сердце делается способным вместить в себя весь мир. Все темное умирает в ее святом присутствии. Любовь – это чудотворная сила. Одаренный ею владеет всем. Ее можно раскрыть сердце, и надо добиваться этого. Ищите эту любовь в своем сердце. Она, несомненно, живет там и ждет только часа, чтобы раскрыться и цвести, подобно дивному цветку, «Любите друг друга. Это великая заповедь. Идите в мире и в любви сердце». И учитель, благословив нас, удалился. Анита повернула ко мне взволнованное лицо. «Как прекрасно!» — говорил учитель о любви. «Да, да, я ее такой и ощущаю. Какое это счастье любить!» Мы пошли вместе с ней до калитки. В сердце была тишина, и аромат любви как бы носился в воздухе, подобно аромату нежных... Осенних роз. Здесь всё было как бы наполнено присутствием учителя, и его любовь осияла нас волной света, радости и глубокой тишины сердца. У калитки сада мы остановились, взглянули друг на друга и крепко обнялись. День 12 часов. Я была в саду. Ясно видела себя одетую в белую одежду братства. Это что-то вроде длинной рубашки, застёгнутой на кистях рук, без воротника, но с обшивкой вокруг шеи. На подоле шла тоненькая узкая пурпуровая полоска, подпоясанная белым шнуром. Я стояла возле куста в каком-то раздумье. Было очень тихо. Никого из братьев ещё не было видно. Вдруг ко мне навстречу вышел Стивенс. Он нёс в руках розу и молча подал её мне. Спасибо, но почему ты меня украшаешь цветами?" пошутила я. "Я обязан, и мне хочется тебя украшать цветами", серьёзно ответил он. "Я твой большой должник. Но почему я не помню, зато я помню". Мы пошли по направлению к площадке роз. "Ещё никого нет", сказал Стивенс. "Хочешь, пойдём посидим у пруда?" предложил он. Мы подошли к пруду, где учитель кормил лебедей. Сейчас они уже не плавали больше. Прудочек был пуст. Зелень вокруг него поблекла. Все стало в саду по-осеннему. Вокруг было очень тихо. — Но почему ты и они-то помните ваши прошлые жизни, а я нет? — спросила я. — Ты тоже когда-либо вспомнишь. Это несущественно. Стивенс сидел, погруженный в размышления. Потом тихо сказал... Я всё думаю о словах учителя, сказанных сегодня утром, о любви. Как он прекрасно это выразил. Это действительно сила, способная творить чудеса, и любовь людей друг к другу это лишь слабый намёк на ту силу, которая должна родиться в сердце. Стивенс замолчал, на его лбу выступила резко прорезанная морщина, или глись складки около бровей и рта. Выражение его лица стало страдальческим. Стивенс ты не был счастлив в этой жизни тихо спросила я кладя руку на его рукав что такое счастье я не искал счастья я искал знание я много метался в тщетных поисках много сделал ошибок мне очень помог кришна мурти я ему бесконечно благодарен он по-новому зажёг моё сердце и я пришёл сюда уже совсем иным для меня это тот сад счастья о котором он говорил ну кажется, нам пора идти. Мы направились к площадке роз. Все уже собрались. Вскоре пришёл учитель. Он произнёс молитву, которую мне хотелось бы записать всю целиком, но я помню лишь одно прошение, в котором говорилось: "Отдай нам сердце, как раскалённый уголь, пламя которого сжигало бы нас и устремлялось всё выше и выше". По окончании молитвы учитель благословил всех и сказал: те кому назначено остаться, пусть придут ко мне. И ушёл. Ты останешься? спросила я Аниту. Нет, я не назначена. А ты, Стивенс, я прихожу к учителю в иные сроки. И мы расстались. Я пошла к учителю. Сядь, дитя, я хочу поговорить с тобой. Помнишь ли ты первые дни, когда ты рыдала у моих ног и молила о прозрении? И так было искренно твое моление, что мы протянули тебе руки. «Учитель, не хочешь ли ты сказать, что я теперь недостойна бывать у вас?» – спросила я с неописуемым волнением. «Нет, не волнуйся, я этого не думал. Но я хочу спросить тебя, не чувствуешь ли ты в себе какой-либо перемены? Нет ли разницы между той, которая рыдала у ног моих, и той, которая сидит сейчас возле меня?» Учитель, я не думаю, чтобы моя устремлённость пошатнулась, но ты знаешь, как взвихрилось сейчас вся моя жизнь, и это немножко потресло меня. Но ты знаешь сам всё, что вы мне посылали, не мы, но владыка кармы. Так, учитель. Но и ваше участие было приложено ко всему, что сейчас происходит со мной в моей жизни. Да, это отчасти правильно. Мы следим за тобой и направляем твою карму. Так вот моё сердце, оно перед тобой открыто. Взгляни в него и скажи, что ты видишь в нём нечистого, чтобы я могла исправить это. Но не лишайте меня счастья быть в вашем присутствии. Я вся дрожала от волнения. Детя, учитель положил руку мне на голову. Не волнуйся, ты уже получила это право присутствовать возле нас. И это место твоё. Но я хочу обратить твоё внимание на серьёзность совершаемого, на глубину твоего искания. Ты должна помнить о том, чем и кем ты должна быть, и почему мы приблизили тебя, и должна никогда не забывать про это. Иди с миром. Придёшь ко мне сегодня в 5 часов 30 перед вечерней молитвой. И учитель отпустил меня. День, 17 часов 30 минут. Долго не могла сосредоточиться. Делала усилие, но ничего не видела. Наконец, голос внутри меня сказал с силой: "Смотри!" И я сразу увидела себя идущей к домику учителя и его терраску. Только всё это было очень маленькое, как на далёком экране. Потом, когда я стала подниматься на изразку, всё выросло до нормальных размеров. Учитель сидел в кресле, он подозвал меня к себе, и я села на скамеечку у его ног. Учитель сидел, облокатившись локтями, а колени слегка нагнувшись вперёд, и задумчиво смотрел на розовеющие вдали вершины гор. "Я люблю этот час вечера, час тишины и покоя", сказал он. Как важно иметь светлое и гармоничное окружение вокруг себя. Как больно бывает ставить человека в те условия, где нежный росток сердца не может окрепнуть. И зато какая радость, когда есть возможность дать такое окружение любви, мира, понимания и духовной близости. Мы решили дать тебе такое окружение. Карма твоя позволяет это, поэтому не противься и не предавайся смятению. Но прими всё благостно. Не противься воле нашей. Прими наше благословение. И учитель благословил меня. Иди, сказал он. Я тоже сейчас приду на общую молитву. 6 часов молитва. Все уже были в саду на площадке роз. Вскоре пришёл учитель и произнёс молитву. О, владыка сердец наших, Да пребудет Твое имя, неизреченное, благословенно от века и до века. Аминь, ответили мы. О, владыка сердец наших, дай нам узреть свет зажженный Тобой в нашей сокровенной глубине, и дай нам постижение величия Твоего. Все. Аминь. О, владыка сердец наших, благословляя миры, благослови и сердца наши, и даруй нам силы прозрения». Да будет воля твоя. Аминь, закончили мы. Идите с миром, дети мои. 20 сентября подошла к терраске. Учитель сходил с неё. Идём в беседку, сказал он. Я следовала за учителем, держась немного позади. В беседке учитель положил на стол принесённые с собой бумаги и перья. Опустился на скамью и указал мне место возле него. Вот книжечка, раскрой её и прочти мне вслух. Я раскрыла и прочла. Первое. Мужество и бодрость, сочетаясь, рождают энергию. Второе. Надо терпеливо и часто погружаться мыслями в глубину сердца, чтобы утвердиться в нём. Третье. И мне в сердце дар счастья, надо уметь не замыкаться в нём, но надо суметь направить это счастье как лучи вокруг себя, мир и тишину всем дарую. На этом заканчивалась коротенькая главка. Хорошо, сказал учитель. Закрой книжечку. Мы теперь будем с тобой каждый раз читать по такой коротенькой главке. А сейчас бери бумагу и пиши то, что я тебе продиктую. Всем, всем. Всем. Те, кто ищут к нам приблизиться, должны пройти через большое усилие сердца и многие испытания. Но приблизившись, они поймут, что это только ещё вехи, через которые надлежит перешагнуть и идти дальше. Длинна лестница славы, ведущая к престолу Единого, и нет на пути успокоения тому, кто горит жаждой слияния с Единственным. Всё. Учитель взял у меня написанное, сжав комочек, подбросил в воздух, и всё уплыло, превратившись в розовое облачко. Учитель положил руку мне на голову. "Пребудь в мире, сердце. Не печалься. И верь мне. И будь спокойно". И учитель, благословив, отпустил меня. День 12 часов. Я стояла в саду. И чувствовалось смятение в сердце, потому что я всё видела как в тумане, пока ко мне не подошла Анита и не взяла меня за руку: "Что с тобой? Ты чем-то расстроена? Пойдём на молитву". И я вдруг всё стало видеть ясно, и мы пошли на молитву к площадке роз. "Ах, Анита, я не знаю, что со мной, во мне такое волнение и хочется плакать какими-то внутренними слезами". Люди иногда так плачут перед большим счастьем. сказала серьезно Анита. «Ах, лучше никогда бы не плакать ни перед счастьем, ни перед несчастьем», — ответила я. На площадку вышел учитель. «Мир вам, братья! Прибудьте с душой чуткой, с сердцем чистым и с умом возвышенным». От этих слов учителя сердце дрогнуло во мне, и слезы хлынули из глаз. Я проплакала. Время всей молитвы. Такая тревога вдруг выросла в сердце. После молитвы учитель сказал... Я сейчас назову одну группу, которая сегодня придёт ко мне после шестичасовой молитвы: Стивенс, Анита, Астра, Астарта и Феликс. Мир всем. Учитель отпустил нас. Кто это Астарта и Феликс, мы не знали. И я прощалась до вечера с Анитой и со Стивенсом. Вечер, 6 часов. Я опаздывала. торопилась, волновалась, что опаздываю, путалась и не могла сосредоточиться. Вдруг до моего сознания донёсся возглас Аниты: "Астра!" И в нём было столько призыва, что я сразу увидела площадку роз и себя, стоящую возле Аниты. Учитель уже приближался. "Как я счастлива, что ты не опоздала", пробормотала Анита, крепко сжав мне руку. "Помолимся, братья. произнёс светлый голос учителя, и мы все сосредоточились и подняли руки для молитвы. О, Владыка сердец наших, пребывающий неизреченный, неописуемый, незримый. Свят, свят, свят. Аминь, ответили мы. О, Владыка сердец наших, даруй от своего света предстоящим и пролей в них свет от славы своей. Аминь. О, владыка сердец наших, да не зайдет воля Твоя и на нас, как и на все сущее. Аминь, закончили мы. Те, кому предписано на сегодня остаться, останьтесь. Остальные идите с миром. И учитель отошел от нас к дому. Мы стояли маленькой группкой, Анита, Стивенс и я, и осматривались по сторонам. Ожидая старта Феликса, к нам подошла женщина высокого роста и царственной осанки. Она была не очень молода, но очень хороша собой, той благородной красотой, которой обладают некоторые женщины юга. Феликса нигде не было видно. А старта оглядела нас своими бархатными глазами и хирующе улыбнулась. Мы все радостно приветствовали её, но где же Феликс? Мы решили идти без него к учителю, так как время уже истекало. Учитель был на терраске. Мы все поклонились ему. Учитель указал нам на пять скамеек, стоящих полукругом возле его кресла. Не успели мы сесть, как мягкий и тихий голос сказал около терраски: "Я опоздал. Прости меня, учитель. Разреши войти". "Да, входи", сказал учитель. "Я знаю причину твоего опоздания". Очень хотелось рассмотреть Феликса. Но в одежде братства трудно было рассмотреть его фигуру. Он был не высок, чуть душен скорее. Какое-то очень простое лицо, но от всего его облика шли тишина и покой. Он поклонился всем нам и сел на свободное место с краю. Учитель начал говорить. Дети, я объединил вас в одну группу, так как вы все должны выполнить одну общую работу, но в разных концах света. каждый из вас имеет то нужное, чтобы встать там, где его поставят. что от вас требуется? огонь, огонь сердца, горячая устремлённость, вера в нашу помощь. вы будете теми детьми света, которые стоят среди темноты и горят, освещая путь идущим. вам нужно быть особенно строгими к себе. Вы должны проверять, контролировать себя ежесекундно. Мы хотим через вас разжечь пламя в сердцах, разжечь то пламя, которое уже готово вспыхнуть от вашего к нему прикосновения. Но и ответственность ваша велика. Изредка я буду собирать вас вместе, и вы будете делать вроде небольшого доклада на наших общих беседах. Я «Ничего вам не предписываю, ни на чем не настаиваю, не надо никаких ритуалов, имейте только сердца горящие». Учитель встал, мы тоже. Все поднялись. «Подайте руки друг другу», — сказал учитель. Он притянул свои обе руки и соединил нашу цепь, имея в одной руке руку Стивенса, а в другой — Феликса. Я стояла возле Стивенса. Около Феликса стояла Астарта, а Анита была посередине. И изливаю на вас силу от общей мировой силы данной мне, и да возрастёт она в сердцах ваших. Аминь. Учитель отнял руки и молча благословил наши склонённые головы. Идите в мире, сказал учитель. Мы сошлись теразки и пройдя немного внезапно, в низапно, в каком-то общем порыве дружбы соединили наши руки так, что образовалась как бы пятиконечная звезда. Никто не сказал им ни слова. Но каждый из нас ушёл с сердцем переполненным. 21 сентября утро, 8 часов. Все уже стояли на молитве, благоговейно ожидая прихода учителя. Я поспешила встать на своё место. Молитва учителя. О, Владыка Мира, даруй нам свет прозрения и очищение сердцам нашим, пребывая вечным, неизменным, единым в святости своей. Все Аминь. О, Владыка мира, просвети нас светом от своего великого света и даруй нам силы осознать совершенство твоё, и даруй нам силы осознать совершенство твоё. Все. Аминь. О, Владыка мира, дозволь нам приблизиться к тебе, тех, кто стремится познать тебя, и тех, которые не хотят познавать тебя, всем равно. Ты покрываешь любовью своей. Дозволь нам войти в волю твою. Аминь. Дети, я хочу сказать вам несколько слов о боге сердца вашего. В каждом из нас живёт бог, и хотя он пребывает в нас во всём своём совершенстве, но мы не можем познавать его, пока мы темны и плотно погружены в материю наших чувственных восприятий. Казалось бы, как это сердце может оставаться тёмным, если бог пребывает в нём? Почему он силой своего присутствия не озарит сердце? Потому что каждый из нас только через усилие сможет проникнуть в тайник своего сердца и там найти Бога. Как же надо делать это усилие? Надо быть собранным и бдительным. Но что вам даст ваша собранность и бдительность, если сердца ваши будут сухи и скудны мысли ваши? Зажгитесь, оживите. Сердце ваше должно пылать. гореть, вы должны неустанно вопрошать, искать и отбрасывать. Как садовод тщательно поливает растения, подрезает сухие ветки, так и вы должны срезать то, что вам мешает, то, что вы уже переросли. Горите, зажгитесь огнём внутренней силы, и этот огонь откроет вам путь в глубину вашего собственного сердца, где обитает бог каждого из нас. Пребудьте в мире. И учитель Отпустил нас. Утро после молитвы. Я пошла к учителю в горы, но Нуми сказал мне, что еще рано, и чтобы я ждала его голоса внутри себя, который возвестит «Учитель ждет тебя». Когда во мне прозвучал этот призыв, я пошла к учителю. Я взошла в залу и поклонилась учителю, который сидел за столом и что-то писал. Учитель кончил писать, отложил перо и сказал «Учитель». Подойди, сделай, стоя несколько раз, очищающее дыхание. Я сделала это так, как меня учил учитель. Теперь сядь и слушай меня. Ты должна неустанно, весь день, следить за собой, подмечая в себе малейшую соринку. Самомнение, тщеславие, мелкое самолюбие, раздражение, обиды. Все то, что так ранит людей в мелочах их дня, должно быть осознанно и не допущено до сердца. Теперь встань. Я встала. И учитель, подойдя ко мне, возложил на мою голову обе руки и произнёс: "Очищаю тебя силой данной мне власть". Потом, сняв руки, учитель сказал: "Это даст тебе новые силы. Чем больше ты будешь сама делать усилий, тем больше тебе дастся помощи. Иди с миром в сердце". Я поклонилась глубоким поклоном. "Учитель, разреши мне сегодня опять прийти к тебе". Да, разрешаю. В 5 часов. Когда я ушла от учителя, голос внутри меня сказал: "Живи в мире сердца". Что это значит? Это значит смотреть духовным взором в глубину своего сердца, не удаляйся от этого и не отвлекайся ничем внешним. Ищи Бога в сердце своего. День 12 часов. После молитвы учитель сказал: Идите с миром, братья, и помните, оживляйте сердце ваше мыслью о вечном. Горите пламенно, неустанно проверяйте себя и стремитесь тем существом своим познать глубину сердца своего. И благословив учитель отпустил нас. День 5 часов. Я шёл к учителю. Меня встретил у дома Нуми и сказал: Пойдём вместе, я тоже призван к учителю вместе с тобой. Мы поднялись в зал, у порога склонились в поклоне. Разреши приблизиться, сказал Нуми. Приблисться. Учитель стоял около одного из окон, освещённый солнцем. Когда мы подошли, он положил одну руку на плечо Нуми, а другую на моё и тихо пошёл по залу вместе с нами, говоря: Ты номин, и ты астра. Вы оба поставлены служить одному и тому же делу, хотя и находитесь не на равных ступенях. Ты номин должен оказывать помощь Астре как старший брат, давать ей разъяснения там, где она ещё не вполне или плохо разбирается. Наше сочувствие, наше слово горячо помогает тем, кто их принимает искренно, от чистого сердца, и кто деятелен внутренне. Знание, которое мы раскрываем, оно так просто, так кажется обычно сначала. И как бы уже знакомо, но надо уметь слушать и понимать. Идите с миром. Ты, Астра, придешь ко мне через два дня, а ты, Нумин, как обычно. Мы низко поклонились учителю и вышли. На пороге дома Нуми посмотрел на меня своими чудными глазами и сказал, есть связь между душами, которые еще не ведомы людскому сознанию. На этом мы расстались. 22 сентября. Я взошла в сад учителя и встретилась с Номи. Можно мне идти к учителю? Нет, еще рано. Почему-то не пришла в 8 часов на молитву. Я слышала начало молитвы, а потом я нечаянно заснула. Я плохо спала эту ночь. Мне не надо оправданий, я сам все знаю». Но я хочу, чтобы ничего не мешало тебе быть точной, если это касается твоих встреч с учителем. Но ведь бывают такие случаи, когда это не от меня зависит. Ты должна избегать таких случаев. Я сегодня помолилась в одиночестве. Это не то, что общая молитва вместе с учителем, и потом часто после молитвы учитель говорит слово к ученикам. Пройдёмся пока по саду. Мы пошли к озерку, обошли его кругом, потом прошли дорожки к дому учителя. Терраска была пуста. Учитель примет тебя сегодня во фруктовом саду, сказал Нуми. Когда я гуляла с Нуми, он говорил мне: никогда не впадай в уныние. Уныние, апатия, мрачное настроение, беспричинная тоска всё это мертвит сердце. Только в радости и в свете сердце черпает силы для жизни и расцвета. Очень важно ощущать себя трепет в жизни, носить его в себе. Без этого в сердце всё мертво, и человек живёт внешним, а внутри его холод, мрак, пустота. Надо быть хорошо разогретым, горячим, только тогда возможно начать прорастать сердцу. Пойдём, учитель уже ждёт тебя. Мы пошли в фруктовым садом. На траве лежали соломенные подстилки, и на них аккуратно были разложены фрукты. Некоторые из них сушили ломтиками на солнце. Среди деревьев мелькали две-три фигуры братьев в белых одеждах. Пахло зрелыми плодами, немного ванилью и влажной листвой. Учитель сидел под деревом. Мы низко ему поклонились. "Подойди, Астра", сказал учитель. "А ты, Нуми, можешь быть свободен". Нуми ответил снова глубоким поклоном и ушёл. "Возьми книжечку Золотых правил". И раскрой её. Найди то место, где остановилась в прошлый раз, и читай дальше. Учитель подал мне маленькую книжечку в очень красивом переплёте, серебристо-белом. Я раскрыла её. Я видела слова, но читала с трудом, как по складам. Первое. Каждый, кто хочет вступить на путь, должен снять с себя все нечистые одежды. И облечься в чистое, иначе ему придётся часто задерживаться в пути Иба, переменить одежды неизбежно. Второе. Вступив на путь, не обходи камни, встречающиеся на твоём пути, но сбрасывай их в пропасть, а они лежат здесь для тебя, чтобы ты делал усилие. Третье. Направь всё своё усилие на глубину сердца, в нём твой путь, его начало, а его конец вечным. Благословен каждый слушающий поучение в благоговении сердца. Закрой книжечку. На сегодня этого довольно. Я хочу, чтобы ты записывала эти правила отдельно. Из них потом составится маленькая книжечка, которую ты дашь от нас людям. Учитель возложил руку мне на голову и произнёс: "Очищаю тебя силой, данной мне благодатью. Иди с миром, дети." День 12 часов. После молитвы учитель сказал: "Дети, я хочу сказать несколько слов, как надо понимать слова молитвы. Если вы произнося молитву, вопротётесь только на слова, она мало поможет вам. Но если вы, произнося молитву, проникаете силой чувства за гранью слов, и ваше сердце устремлено ввысь, тогда молитва эта имеет живой смысл". Цель молитвы соединить ваше высшее я с мировой сущностью, поднять вас, вывести из рамок обычного состояния. Молитва это только способ, только веха. Это только руки, протянутые к небу, которые могут быть наполнены чудесными дарами. И чем глубже переживание сердца, тем глубже бывает и молитва. Но когда человек достигает высшего состояния, молитва делается уже не нужна, так как сердце постоянно находится в состоянии молитвы без слов, в единении со своим Богом. Идите с миром, дети. День, 6 часов. Я спросил у Нуми: "Могу ли я идти к учителю?" "Нет", ответил Нуми, "ты уже пропустила срок. Иди на молитву". "Нуми, но ведь я Ты опять хочешь оправдаться? Он уми, ты сердишься. Я не сержусь. Но терапист на молитву. После молитвы я попрошу учителя допустить тебя к нему. У меня вырвался крик благодарности и радости, но Нуми уже ушёл. Я присоединилась к братьям. Молитва была короткая, но как всегда, полная силы. Идите с миром, братья, сказал учитель, отпуская нас. Я видела, как учитель удалялся и как Нуми догнал его и что-то спросил. — Нет, — подумалось мне. — Нет, учитель не примет меня. Нуми быстро вернулся и сказал очень ласково, — Учитель просит тебя прийти. «Просит — Просит? — скричала я. — О, Нуми, ты подчеркиваешь этим словом мое опоздание. — Нет, учитель не сердится на тебя. Иди, я рад. Учитель принял меня на терраске. Он был необычайно нежен сегодня ко мне, говорил немного. Я не сержусь за твоё опоздание. Я знаю их причину. Я знаю. Твоё сердце стремилось ко мне сегодня, и это главное. Живи устремлённо. Когда человек начинает прорастать сознанием в сердце, это иногда протекает очень мучительно и больно. У меня всё время словно кто-то рыдает в сердце. О, учитель, это кризис сердца. Оно ещё не утвердилось. И этот перелом мучителен, но скоро все установится, и в сердце будет ясность и тишина. Прибудь в мире, прибудь в духе. И учитель отпустил меня. 23 сентября, утро, 8 часов. Я была на общей молитве. Утро, 9 часов. Я подошла к площадке Рос. В беседке я увидела учителя, он объяснял что-то о нити. Входи, сказал учитель. Я показывала тебе некоторые знаки, которые показывала тебе. Ты, вероятно, их забыла. Нет, учитель. Ну, это пока несущественно. Когда придёт пора, мы быстро восстановим в твоей памяти всё, что надо. Вот возьми книжечку "Золотые правила" и прочитай нам вслух. Я открыла книжечку и прочла. Первое Те, кто стремятся узреть Бога сердца своего, должны пребывать в глубочайшей тишине сердца и неуклонно совершать усилия, чтобы удержаться на твердцании его глубины. Второе. Когда сердце ваше сжимается, трепещет и всячески беспокоит вас, удвойте усилия, ибо значит жизнь сердца вашего готова к пробуждению. Третье. Ежесекундно Еже мгновенно понуждайте себя к усилию. Как хотите вы постигнуть глубину сердца, если только говорите, а не действуете? Да пребудет в мире всё сущее. Закрой книжечку, сказал учитель. Эти слова говорят сами за себя, а я только прибавлю: живите устремлённо, имейте ясную цель в сердце, и чем выше будет поставленная вами цель, Чем больше вы проявите благородства в жизни, не забывайте, что стремясь к истине и призывая пробуждение сердца, вы этим пробуждаете в себе некие творческие силы, которые, будучи вызваны к жизни, начнут действовать. И горе тем, которые, вызвав их, отступят в страхе назад. Их неизбежно сломит и искалечит. Но те, кто останутся тверды и доверится этой силе, она у десятирит их усилие. — На сегодня это все. Идите в мире. Мы вышли с Анитой из беседки и взялись за руки. — Хочешь, пройдемся до калитки сада вместе? — спросила я. — О, да. — Ты делаешь усилия, Анита? — Да. А ты? Что ты для этого делаешь? — Пока еще очень немного. Я ищу всякие способы. Но пока еще не достигла ничего прочного. А ты? — А ты? Я тоже. Я стараюсь сосредоточить сознание в сердце, но мне очень трудно. У меня сейчас большое хозяйство на руках, но скоро это кончится. А что же ты сделаешь? Я уйду. Мне всего этого уже не надо. Они проживут и без меня, а я буду жить очень скромно, там, где мне надо жить, среди природы, среди людей, которым тоже дорога истина. А я уже ушла, тихо сказала я. Может быть, И я буду скоро жить среди людей, которые будут созвучны моим исканием. А может быть, одна останусь. Но это несущественно. Существенно открыть Бога сердце своего, — закончила мои слова Анита. Мы остановились и крепко обнялись. «Родная ты душа моя», — сказала я Аните. День двенадцать часов. После молитвы учитель сказал... Дети, вступая в жизнь вашего дня, помните: сначала жизнь сердца, а потом всё остальное. И благословив нас, отпустил. День 17 часов 30 минут. Я подошёл к терраске. Разрешивай идти, учитель. Входи, дети. Сесть. Я хочу тебе сказать несколько слов. И учитель сказал мне то, что надлежит знать только мне одной, потому что это касается только моей личной жизни, и потому я это не записываю, а храню в сердце. Теперь возьми книжечку «Золотые правила» и прочти следующее правило. И учитель дал мне книжечку. Я открыла ее и прочла. Первое. Чтите дни глубокой и ясной радости, но и дни скорби чтите так же глубоко, ибо то и другое помогает росту сердца. Закрой книжечку, сказал учитель. На сегодня это всё. И я тебе ещё скажу: чти счастье. Не забывай, что счастье и скорбь дети одной матери. Всегда помни, что жизнь сердце должна быть на первом плане, и никакие вихри не должны поколебать твоей устремлённость. И учитель отпустил меня. 24 сентября день, 5 часов. Я услышала в себе голос Учитель ждёт тебя, и я пошла. Меня не встретил по дороге Нуми, как встречал обычно эти дни, но я всё же пошла дальше. На пороге зала я остановилась, увидев учителя, погружённого в чтение, но учитель обратил на меня взор, и я осмелилась спросить: "Разрешишь приблизиться, учитель?" "Тебя кто-нибудь звал?" "Да, учитель", я слышала в себе голос. "Садись. Возьми перо. и бумагу и запиши, что я тебе продиктую. Мы являем в мир нашу силу в самых разнообразных формах, и когда одни очаги света иссякнут, встают новые. Скоро в мире явится столько очагов света во всех странах, что они привлекут к себе внимание широких масс. Прилив новых сил ощутит человечество, когда пройдя эпоху материализма, с новой силой подтянется к жизни духа, поняв, что дух и материя неделимы, но что духовное материя есть основа материальной. Обращение человечества к материализму есть только переходный этап, который завершится признанием новых духовных ценностей. И те, которые тогда будут посланы в мир одним своим присутствием и существованием в мире, принесут столько огня и света, для возрождаемых душ, что это усилит духовное возрождение не отдельных единиц, но масс. Это всё. Иди с миром. Придёшь ко мне через 2 дня, на третий. И учитель отпустил меня. Вечер, 6 часов. Учитель зашел на площадку роз, где мы все стояли в благоговейном молчании. Учитель нес в руках большую, прекрасную ветку, покрытую листьями и созревшими плодами. Учитель положил ветку у ног своих и произнес «Мир всем! Помолимся, братья!» О, владыка мира! Да пребудет твое имя невыразимое! Благословен на веках! Все! Аминь! О, Владыка Мира, даруй нам раскрытие света духовного в сердцах наших. Пролей в нас свет от света своего и помоги стать совершенными сосудами света твоего. Все. Аминь. О, Владыка Мира, да озарит воля твоя дыхание сердец наших и да протянется нить твоей священной воли в сердца наши. Все. Аминь. Дети, сказал учитель, высоко поднимая ветку в воздух. Взгляните на эту ветку, как она гармонична в своей завершённой зрелости. Я принёс её, чтобы показать вам всем и дать наглядный урок завершённой гармоничности. Пусть ваши мысли будут так же крепки и мощны, как эта ветка, ваши чувства да будут подобны этой сочной и яркой листве, а дела ваши подобны этим плодам, собравшим сладостную силу всего дерева. Мир всем. 25 сентября, утро, 8 часов. Помолимся, братия, мир всем. О, Владыка мира, да будет благословенно имя твоё, неизреченное никем в веках. Все. Аминь. О, Владыка мира, волны счастья из глубин наших трепещущих сердец поднимаются к тебе. Снизойди и озари нас светом милосердия своего, раскрывшийся в сердцах наших. Все. Аминь. О, Владыка мира, да просияет воля твоя, подобно звезде путеводной в жизни нашей. Все. Аминь. «Дети, идите и живите в духе и мире сердца». И учитель отпустил нас. Утро, девять часов. Я подошла к домику учителя. Он сидел на терраске. Легкость и радость жизни бились в моем сердце. «Разреши войти, учитель. Входи». Я низко поклонилась учителю. Любовь к нему нежная и яркая, горело сегодня особенно сильно в моём сердце. И я села у ног его. Учитель подал мне книжечку Золотых правил. Раскрой и прочти, сказал он. Я раскрыла и прочла. Первое. Много путей ведущих к Богу, но путь любви самый прямой и наикратчайший. Второе. Мудрость гласит: там, где прольются реки любви, амрут цветы, цветы жизни и счастья. Третья. Радость, крылья любви, они возносят ввысь мир всему сущему. Так сказал учитель. Закрой книжечку. Учитель, разреши мне оторваться от ведения и записать то, что я сейчас прочитала, иначе я боюсь, что забуду это или не так запомню. Нет, ты должна унести это в памяти. Повтори мне сейчас то, что ты прочитала. Я повторила. Я хочу сказать тебе ещё несколько слов о твоей жизни. Настали дни твоего одиночества. Воспользуйся ими. Обратись в глубину сердца, не теряй дни в суете. Ты должна теперь особенно крепко собраться внутри сердца, чтобы быть способной противостоять всяким натискам вихрей. И потому укрепляй силы. И будь в духе. Сегодня в 5 часов придёшь ко мне. 12 часов молитва. Я шла к площадке Рус. Ко мне навстречу шёл Стивенс. Я вышел к тебе навстречу. Я боялся, что ты запаздываешь. От того, что ты вышел мне навстречу, я не пришла бы скорее, пошутила я. Мы оба засмеялись и крепко пожали друг другу руки. Ты, дорогая мне, говорил Стивенс, пока мы шли к площадке: "Здесь нет случайных встреч. Мы все пришли сюда издалека. И многие из нас уже были тесно связаны, как я с тобой, ты с Анитой, и через тебя и я с Нею. Но пойдём скорее, пора". Мы только успели встать в ряды, как пришёл учитель. "Мир вам, дети", сказал учитель и благословил всех. И тебе, учитель, ответили мы привычным возгласом, но вкладывая в него всю нашу любовь. Помолимся. О, Владыка, возлюбленный сердец наших, ты источаешь славу свою, пребывая во всём, сущий от века. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка, возлюбленный сердец наших, пребывая в нас, очисти нас, даруй нам свет прозрения. понимание и проникновение в глубину законов данных тобой. Аминь. Все, аминь. О, Владыка, возлюбленный сердец наших, раскрываясь в нас, ты раскрываешь нам волю свою. Аминь. Все, аминь. Пребудите в мире. Те, кому назначено, останьтесь, остальные идите с миром в сердцах ваших. И учитель отпустил нас. День, 5 часов. Учитель кончал точить перо вроде гусиного, когда я зашла к нему на терраску. Садись и пиши, сказал учитель, подавая мне перо и бумагу. Всем, всем, всем. Всем, кто страдает. И всем, кто в счастье, тем, кто склоняется перед Богом сердце своего, и тем, кто честно обнимает пустоту внутри себя, всем, всем, всем. Слово наше: приблизитесь к сердцу, спуститесь в его глубину и совершите в его тишине молитву, совершая её прибудте углублённы и самозабвенны, так раскроете двери сердца своего, и Бог, ваш любив, зайдёт в него. Учитель взял у меня листок и дал другой, сказав, «Пиши». «Всем, всем, всем. Зажгитесь и озаритесь от огня нашего. Прикоснувшись сердцем к силе слов наших, очиститесь огнем в них скрытым. Пребывая в мире и в тишине сердца, ищите силу нашу вложить в него. Аминь». «Все. Учитель взял у меня и этот листок». Он сложил оба листка вместе и сказал: "Это всё. Иди и пребывай в мире. Завтра придёшь как обычно". И учитель отпустил меня. 6 часов молитва. Учитель сказал нам, собравшимся на молитву: "Сегодня я прочту молитву немного иную, чем обычно. Помолимся". О владыка прибывающие в сердцах наших да будет благословенно имя твое тебе поём мы свят свят свят учитель сделал нам знак рукой и мы все повторили свят свят свят владыка озари сердца наши светом твоей истины ибо ты единая крепость и убежище наше и стремясь к тебе мы поём свят свят свят «Свят, свят, свят» — повторили мы. «Дети, идите с миром». И учитель отпустил нас. 26 сентября. В 8 часов утра я была на молитве, а в 9 часов я была на терраске у учителя. Как обычно, я села у ног его. Он протянул мне книжечку «Золотые правила», и я раскрыла ее и прочла первое. Сердце, имеющее друзей, не обзаводись привязанностями. Помни, все они потребуют твоих сил, внимания, предпочтения. Ты должно о сердце давать свет из себя, но ты должно уметь отражать всё, могущее затемнить твою устремлённость к свету. Второе. Запомни, сердце, друзья растерзают тебя на части, если ты не противопоставишь им силы мужественного и отрешённого сердца. Всех люби, но не делай ни для кого предпочтение. Третье. То сердце, которое ищет окружиться друзьями, попадает в плен собственного честолюбия, и оно слабляет суровую тишину одиночества, нужного ему отрешения. Помни, о путник, поднимаясь в гору, ты не должен тащить с собой свои привязанности. поистине они удушат тебя если вовремя ты не снимешь с плеч их груза мир всему сущему это всё закрой книжечку иди в мире сердце и благословив учитель отпустил меня день 5 часов я опять пришла к учителю учитель дал мне книжечку золотые правила и повелел читать дальше я раскрыла и прошла три качества необходимы ученику: любовь, сосредоточенность на единой цели и распознавание. Второе поговорим о каждом из них отдельно. Первое любовь. Поистине сердце должно быть размягчено и должно превратиться в воск раньше, чем оно будет готово для восприятия вечного. Любовь истощающая из себя и ничего не берущая взамен есть первое необходимое качество. Бескорыстие есть спутник такой любви. Второе устремлённость к единой цели. Жизнь ученика должна быть вся направлена на эту единую цель. И всё, что случается на дню твоём, всё это выражение твоей устремлённости к цели. Даже воздух, которым ты дышишь, должен дать тебе ту прану, которая приблизит тебя к цели. Ложась и вставая, на дню своём имей единое направление к цели. Всё должно быть очищено одной мыслью, что отныне вся твоя жизнь посвящена единой цели. Третье. Распознавание Распознавание должно научить тебя различать истинное от приходящего, великое от малого, нужное от ненужного. Оно поистине сопутствует каждой твоей мысли, каждому твоему чувству, ибо поистине без распознавания ты запутаешься о сердце в окружающих тебя тенётах. Да будет мир всему, сущему. Учитель повелил закрыть книжечку. и взял её из моих рук настала тишина потом тихо учитель стал говорить мне ищи дать мир миру через тебя датся в мир многое и помни цель твоя быть достойным проводом нашего света который прольётся через тебя очень сдержанно очень сосредоточенно очень вдумчиво пребывай умей быть радостно И приветливо, но без излишней экзальтации. Будь возвышенно и благородно во всём, в мыслях, в словах, в поступках. Отмывай гресь, налипшую на твою одежду, ибо поистине только в сверкающих одеждах приходит к истине это всё. Иди с миром. 6 часов. Молитва. О, Владыка сердец наших, Да пребудет имя твоё благословенно от века. Все. Аминь. О Владыка сердец наших, даруй нам очищение, даруй нам просветление и озаряя нас огради от всякой скверны. Все. Аминь. О Владыка сердец наших, да пребудет вера в волю твою путеводной звездой над жизнью нашей. Все. Аминь. Идите с миром, дети. 27 сентября, утро, 9 часов. Я взошла в зал учителя. Учитель сидел за столом и сделал мне знак приблизиться и сесть. Устремлённость сердца твоего зачтётся и отмоет много пятен в твоей жизни, сказал учитель. Бери перо и пиши то, что я тебе сейчас продиктую. всем, всем, всем. Наши дети должны идти по путям проложенным нами и принять наше указание, но они должны быть устремлены сердцем к познанию высшей правды. Всё. Учитель взял листок из моих рук и отложил его. Это всё, сказал он. Прибудь в мире. Сегодня в 5 часов придёшь опять. И учитель отпустил меня. Двенадцать часов молитва в саду. После молитвы учитель сказал. «Дети мои, каждому из вас дано будет достижение, но только тот достигнет, кто применит суровую решимость сердца и неукротимую жажду истины, ибо искание сердца требует истинного усилия. И учитель, благословив, отпустил нас». День вечера. Пять часов. Я сразу очутилась в зале, сидя за столом учителя. Учитель что-то собирал со стола. Длилось молчание. «Пойдем», — сказал учитель, вставая. Мы прошли вниз, и учитель открыл вход в круглую комнату, осветив ее. «Сядь», — сказал он, — а сам стал ставить в шкафы принесенная рукопись. Потом... Учитель сел за круглый стол, недалеко от меня сложил руки на коленях и помолчав немного сказал: "Покорность судьбе не есть удел наших учеников. Они сами строят свою судьбу, не ожидая, когда она их поведёт за собой. Они берут то, что им надо для их жизни из той массы всего, что их окружает". И они строят сами свою жизнь, имея всё время в виду свою цель, зная, что они строят не только для этой жизни, но и для будущего. Учитель помолчал немного, испытывающе глядя на меня. Ты не должна ничего ожидать. Ты должна выбрать то, что тебе надо, и то, что надлежит тебе сделать. Ты должна диктовать, а остальные выполнять. Мы такую власть дали тебе не для личного пользования, конечно. Учитель, разреши спросить тебя. Спрашивай. Возможно ли мне снова соединить свою судьбу с судьбой другого человека? Возможно. Мы соединяем то, что кармически должно быть снова соединено, а разъединяем то, что должно быть разъединено. Но придёт время, и ты сама должна будешь научиться делать правильный выбор и в нужный момент разъединять свою судьбу от людей или снова Соединять ее. «Имеешь еще что-нибудь спросить?» «Нет, учитель», – тихо ответила я. «Тогда я имею, что спросить тебя». И учитель задал мне один вопрос, который я считаю вправе оставить в своем сердце. Я на него ответила утвердительно. «Это правильно», – сказал учитель. «Этим закончится кармическая цепь и многое распылится». «Ты выбрала правильно. Иди. Будь светла и будь в духе, и помни. Отныне ты сама выбираешь и строишь свою жизнь, а мы благословляем тебя и даруем свою помощь». На этом учитель отпустил меня. 28 сентября, утро, 9 часов. Я пришла в сад учителя. В саду было тихо и пусто. Я подошла к терраске. Учитель спускался с нее. мне навстречу. Пойдём в беседку, сказал он. По дороге учитель говорил: пользуйся днями, посланными тебе среди тишины природы, отдавайся им полно и радостно, черпай из них полной чаши. Скоро они отнимутся от тебя и предстанут иные дни, когда ты должна будешь больше отдавать, чем получать. Учитель зашёл в беседку, и я последовала за ним. Учитель подал мне книжечку "Золотых правил мудрости". Прочти вслух главу дальше. Я прочла. Первое. Человек, живущий внешним и получат внешнее, но сердце, отказавшееся от внешнего и обратившее взоры в свою глубину, получит духовное. Второе. Сердце, познавшее мудрость, ищет раскрыть вещи реальные и пребывающие, оно не испытывает наслаждения от вещей преходящих. Третье. И всё же, о сердце, находясь в жизни людей ничем не отвращай от себя их взора. Живя с ними, пребывай в храме глубины своей. Да будет мир слушающим поучение мудрости. примечание к параграфу третьему это не значит предаваться всему тому что совершают окружающие тебя люди нет но ты должно о сердце выбирать не стремись выделиться чем-либо чтобы о тебе говорили тебя превозносили оставайся простым и скромным и живя в этом мире тени принимай всё но ничем не улавливайся закрой книжечку сказал учитель Это всё. Иди с миром. Сегодня приходи ко мне в 5 часов. Спасибо тебе, учитель, за всё, сказала я с большим трепетом сердца и низко ему поклонилась. Благодари себя, сказал учитель. Каждый сам себя приводит к учителю. И благословив, учитель отпустил меня. 12 часов дня молитва. Помолимся, братья. Мир всем, сказал учитель, появившись среди нас на площадке Рос. О, владыка мира и сердец наших, тебе возносим сердца наши и тебе поём ликуя: слава, слава, слава. Все: слава, слава, слава. О, владыка мира и сердец наших, пробей скорлупу нашего неведения. И проникни в сокровенные глубины сердец наших, ибо тебе поём слава, слава, слава. Все. Слава, слава, слава. О, владыка мира и сердец наших, яви волю свою и помоги утвердиться в ней, дабы мы жили в тебе, как и ты в нас пребываешь. Аминь. Все. Аминь. Учитель сказал: "Дети, сегодня день скорби. Умер один из наших братьев. Он умер в духе, он умер для нашего братства. Это великая скорбь всего братства, но мы верим, что он вернётся к нам, вкусив всю горечь духовного разъединения. Мир всем". И учитель отпустил нас. День 5 часов. Ясно, чётко увидела сад. себя входящую в калитку и идущую по леку кустов. Всё замечалось мне очень отчетливо. Дошла до площадки роз, на ней доцветали розы. День клонился к закату, было необычайно тихо. Я пошла дальше. Дойдя до домика учителя, я заметила его на терраске. Не успела я приблизиться, как учитель сказал: "Мир тебе". И когда я поднялась на терраску, учитель ещё раз сказал: "Мир тебе". Я подошла к учителю. «Сядь, дитя!» «Сегодняшний ветер, кажется, совершенно растрепал тебя», — улыбаясь сказал учитель. «А жаль, ничто внешнее не должно касаться твоей сокровенной сути. Всегда уравновешенное, всегда спокойное и светлое внутри себя. Такой пребывай, что бы ни происходило в природе или в жизни окружающих тебя людей». или в твоей собственной жизни ты должна научиться стать выше обстоятельств, каковы бы они ни были. Сегодня мы не будем читать золотые правила, а побеседуем с тобой немного. Мне понятны твои смятения, твои тревоги, они вполне человеческие, но будь сильнее. Ещё нет никакой причины ни для уныния, ни для смущения чувств. Прими всё благостно, что свершится. Помнишь, ты просила, да будет «Воля твоя. Так прими же все в воле Бога и успокойся. Все события посланы тебе нами для укрепления в тебе мужества, сил, и благодаря этому ты только окрепнешь в духовной жизни. Поверь». Настало короткое молчание. «Приблезься», — тихо сказал учитель. Я пододвинулась к нему вместе со скамеечкой. «Нет, опустись передо мной на колени». «Как-то особенно значительно», — сказал учитель. Я встала на колени возле его ног. «Закрой глаза и дай мне обе руки». Учитель взял мои руки в свои и наступило молчание. И вдруг я почувствовала очень сильную слабость и сонливость. Так бы и упала в колени учителя головой и заснула бы. Но я поборола в себе сонливость и стала замечать, как поступает в меня какая-то теплота — Потом сила. Мне даже стало казаться, что я слышу звук как бы маленькой динамо-машины, переливающей в меня энергию. Я стала бодрее. Мне уже совсем не хотелось спать. Потом опять налетела сонливость, но уже в гораздо меньшей степени, чем в первый раз. Потом эта сонливость снова прошла, и я опять ощутила в себе силу, но уже в гораздо более сильной степени, чем в первый раз. Учитель отнял руки. Встань, сказал он. Иди с миром. Я дал тебе через себя новые силы. Я поклонилась ему до земли, в каком-то особом порыве сердца, пока учитель благословлял меня, склонённую перед его величием. 29 сентября. Учитель принял меня на терраске. Я села у ног его на скамеечку, и он дал мне книжечку золотых правил. Я раскрыла её, и прошла. Первое о сердце ищущее. Не давая омрачать себя ни жарким слёзом скорби, ни бурным восторгом радости, помни, ты должна стоять отрешённо в равновесии и не склонять взоры своего ни в ту, ни в другую сторону. Второе Сердце, познавшее прозрение, уже никогда не захочет вернуться к пройденному, и лишь недостаточная твёрдость и ясность прошлых уроков возвращают ученика на его прежние следы. Третье. Не обольщайтесь, жизнь духа и жизнь вашей самости несовместимы. Одна из них должна погибнуть раньше, чем расцветёт другая. Мир всему сущему Закрой книжечку, сказал учитель. Ты придёшь ко мне ещё раз после молитвы в 12 часов. Я поклонилась учителю и сошла с тераски. Утро, 8 часов, молитва. Я шла на молитву, когда ко мне навстречу подошли Анита и Стивенс. Где ты была? спросила Анита. Мне кажется, что мы давно-давно не виделись. Мы крепко пожали руки друг другу и вместе Пошли на молитву. В двенадцать часов не смогла быть на молитве и не была у учителя. День пять часов. Ясно видела себя в белой одежде братства, идущей в сад учителя. Я приблизилась к терраске. Учитель был там и разрешил мне войти. Когда я села у ног, его учитель протянул мне книжечку золотых правил. Я открыла ее и прочла. Первое. Нет мудрее закона, чем закон любви. Люби. Я силялась пройтись дальше, но больше я ничего не видела. Сделав несколько попыток, я огорчённо сказала: "Учитель, я больше ничего не вижу". Учитель слегка улыбнулся. "И правильно, больше тебе и нечего видеть. На сегодня это всё". Учитель принял из моих рук книжечку и сказал: "Сойдём в сад". Учитель спустился с терраски, положил руку мне на плечо, и мы пошли с ним в ту часть сада, где виднелись вершины гор. Учитель подошел к скамье, где сидел обычно, опустился на нее и указал мне место рядом. Перед нашими глазами синели дали, и снежные вершины выделялись сегодня как-то особенно ярко. Белая звезда на одной из горных вершин сверкала ослепительно. Взгляни на этот свет вроде звезды. Тихо сказал учитель: "Это сверкает наш храм, наш дом, тот великий дом счастья, входя в который человек познаёт своё истинное назначение. Скоро мы все соберёмся там, и многие наши ученики тоже будут с нами. Я бы хотел, чтобы и ты была с нами. Это зависит от тебя, хватит ли в тебе сил и чистоты сердца, чтобы присутствовать при таком сверкании. Я думаю, что не хватит". Учитель Да, если ты будешь рассчитывать только на свои силы, силы слабый личности, но ты ведь не знаешь своих настоящих сил, тех, которые видит учитель. Они уже способны на многое. Обещай мне, тихо сказал учитель после лёгкого молчания, обещай мне никогда не изменять мечте твоего сердца, никогда и ни при каких обстоятельствах не уклоняться от великого горения сердца. и не терять цели и устремленности. И достигнув одной вершины, помни, что есть другая еще выше, и за ней высочайшая. Будь неуловленна ничем, и не возвышайся ни перед кем. Обещай мне». Я встала и, низко склонившись перед учителем, сказала «обещаю». «Повтори, — сказал учитель, — то, что я сказал тебе». Я повторила и ещё раз сказала, склоняясь перед учителем: "Обещаю". "Сядь", сказал учитель. "И слушай. Этот сад ты сменишь на этот храм, сияние которого ты видишь. В нём получишь новые, великие уроки, а после увидишь новые вехи, которые поведут тебя как по ступеням всё выше, раскрывая по-новому твоё сознание, и всё время ты должна будешь проливать в мир потоки света, те потоки света, которые получишь у нас. А теперь иди, дети, я побуду один. Я низко поклонилась учителю и пошла по дорожке. Вдруг сильный свет, падающий откуда-то сзади меня, озарил дорожку сада. Я невольно оглянулась и увидела, что учитель излучает из себя свет. Он весь струился и стекал светом, как радужные столбы лучей. вспыхнул со свет и устремлялся к белой звезде на вершине горы я поспешно отвернулась и почти побежала от этого видения так как не чувствовала себя достойной созерцать это 6 часов молитва учитель произнёс молитву после которой сказал у каждого из вас в глубинах сердца есть та обитель которую он призван отныне укреплять «Беречь и раскрывать по-новому. Живите в глубинах сердец ваших». И учитель, благословив, отпустил нас. 30 сентября. Была в девять часов, у учителя в горах, но видела неясно и не записала. День пять часов. Я взошла в зал у учителя. Учитель встал из-за стола и пошел мне навстречу. Я низко ему поклонилась». «Следуй за мной», — сказал учитель, и стал спускаться вниз по лестнице. Внизу учитель открыл вход в круглую комнату и, указав мне место за столом, сел около меня. Потом учитель повел мне открыть глаза и продиктовал. «Именно тебе, говорю я, пройдя через огонь, через пламя сердца, очистишься. Этот огонь — последний всплеск твоей самости, и сжив ее ты переродишься». Научись крепко стоять там, где ты будешь нужна. Научись отделять себя, своё удовлетворение и то, что через тебя получают люди. Тот огонь, что полыхает в тебе, он сожжёт все шлаки и возродится в сердце пламенем чистого, непорочного света. Иди, испи ещё раз Тот напиток, который ещё раз даст тебе понять, что все земные страсти только ступени, ведущие вверх или вниз. Это будет зависеть от тебя. И ещё скажу: научись в спокойствии быть, научись правильно отражать те лучи, что мы посылаем тебе. Пребудь в духе. Завтра придёшь ко мне в 9:00 утра. И этим кончилось всё. И я пошла на молитву в сад учителей. Первое октября утро. Девять часов. Сначала увидела лицо учителя, очень ясно и отчетливо. Особенно его голубые глаза, под темными бровями, на смуглом лице. Потом, как обычно, увидела залу и себя стоящего у входа. Я низко поклонилась. «Приблизься», — сказал учитель. Он сидел за столом и ждал моего приближения. Он указал мне на место подле него, сбоку, и сказал «все». Живи собранным сердцем. Не принимай огни иллюзий за действительность. Помни, всё, что встречается в этой жизни, это всё только опыты, поводы и уроки. Не позволяй своим привязанностям становиться настолько крепкими, чтобы они отнимали у тебя силу устремлённость. Не застывай, гори, неуклонно проверяя себя. Мужество и решимость нужны тому, кто готовится вступить на путь. Будь готов в каждое мгновение. По первому зову отдай всё, что имеешь, всё, чем владеешь, всё, что любишь, на что уповаешь. Пока ещё хранишь в сердце жалость к себе и боишься истинного одиночества, значит, сердце ещё не созрело. Не самооблачайся. Прокладываемые пути жёсткие и круты, и многие срывались, пытаясь их преодолеть. Тебе многие помогают, но все великие силы и голоса останутся тщетны, если ты сама Не сделаешь усилия внутри своего сердца. Это помни. Да будет мир тебе, приблизься ко мне. Я встала и подошла к учителю. Он взял висящую на моей груди жемчужину и молча показал мне, ярко огненная полоса прорезала её белизну. Вот это, что, спросил учитель. Это должно быть ижжено совершенно и уничтожено. Учитель взял мое лицо за подбородок, приподнял его и пристально посмотрел в мои глаза, потом отпустил и сказал, «Иди с миром в сердце, и будь мужественно, и решительно». Учитель наклонился над столом и вернулся к своим занятиям. Я низко поклонилась учителю и стала уходить, не смея спросить учителя, приходите ли мне еще сегодня в пять часов или нет, как учитель сказал, «Сегодня больше ко мне не приходи». Придешь, как обычно, через два дня. Двенадцать часов. Молитва. Я взошла на площадку роз. Все уже стояли, ожидая учителя. Я увидела ясно правильные ряды стоящих братьев. Они стояли полукругами в четыре ряда, образуя очень ровные и правильные промежутки между собой. Учитель проснулся. Проходил обычно между рядами. Реже он их обходил по спирали, то есть обходя все ряды. Учитель всегда останавливался посередине, замыкая с собой таким образом наши полукружья. Я заметила Аниту и Стивенца и присоединилась к ним. Вскоре пришел учитель. «Помолимся, братья, мир всем! И тебе, учитель!» Учитель произнес молитву, после которой сказал учитель, Дети, я хочу сегодня сказать несколько слов о дружбе. Что есть дружба, понимаемая обычными людьми? Чаще всего это даже не любовная привязанность друг к другу, а эгоистическая общность интересов. Пока она длится, длится и дружба, и исчезла общность интересов, и дружба распалась не от такой дружбы. Я буду говорить, есть более высокая форма дружбы, когда души тесно связаны любовью. И когда сознание одного делается как бы сознанием другого, их не объединяет общность земных интересов, хотя они могут быть или не быть, но связующее их звено есть устремлённость к высшим идеалам жизни, где каждый горячо стремится поддержать другого и передать ему свой опыт и своё понимание, чтобы облегчить ему постижение истины. Это прекрасное и возвышенная дружба. Но я хочу говорить вам даже не о такой дружбе, а о той самой тонкой форме, которой слово дружба даже почти не соответствует, так тонко, так необычайно нежно и светло это чувство. Это дружба между учителем и его учениками. Здесь полный пример бескорыстия. Учитель является и как наставник, отец, преподающий основы бытия и раскрывающий сознание сына. Учитель мать полной любви, нежности, заботы и сострадания. Учитель брат и друг, советник, понимающий все возможные трепеты сердца и все события в жизни своего ученика. Тот друг, который ни усомнится, не предаст, не изменит, не отвернётся, даже если почему-либо ученик отпадёт от него, не заставит страдать там, где возможно избежать страданий, но учитель покроет собой своей любовью, своей истинной дружбой, каждый недочёт своего ученика, каждый его промах, каждую боль. О такой дружбе я и хотел сказать вам несколько слов, мои друзья. Идите с миром и пребывайте в духе. И учитель отпустил нас. День 5 часов. Нуми сказал, что мой белый учитель меня сегодня не примет, что учитель сегодня никого не принимает. и даже не пустил меня подойти близко к дому учителя 2 октября я подошла к терраске и поклонилась учителю входи сказал учитель он указал мне на скамеечку у его ног и я с радостью на неё опустилась учитель можно мне преклонить колени перед тобой и сказать о моей великой радости можешь но можешь и не говорить я уже знаю её вернее вижу Я склонилась перед учителем в восторге счастья до земли. "Береги этот свет в сердце", сказал учитель. "Он может ещё и померкнуть или сильнее разгореться, зависит от тебя. Держи сердце в чистоте, не давай проникать в него никаким тёмным вибрациям. И храни над собой наше благо". Учитель благословил меня, склонённую перед ним. Когда я снова села на скамеечку, учитель дал мне книжечку "Золотых правил". Я открыла её и прочла. Первое. Каждый, кто хочет приблизиться к свету, должен пройти путь мрака, сомнения и отчаяния. Он должен страдать, вопрошать и дерзать. И лишь тогда, когда жажда света станет для него невыносимой, когда он всем своим существом возжаждет, тогда первый луч света блеснёт перед ним второе но и тогда не останавливайся опутник в радости и не задерживайся в полях иллюзии упиваясь её цветами а проходи поспешно дальше взяв нужный опыт третье ибо помни о сердце стремящееся к свету Пока не будут сняты все покровы окутывающие тебя тмои иллюзии и затемняющие свет, до тех пор ты ещё не можешь лицы зреть вечно реальное мир всему сущему. Аминь, сказал учитель. Закрой книжечку. Выписываешь ли ты эти правила куда-либо отдельно? Да, учитель. Это хорошо. Скоро их наберётся достаточное количество, и мы дадим их людям. А ты, дитя, помни, стой твёрдо и будь устремлённа. При всех обстоятельствах помни, жизнь света, жизнь в духе это потребность и сущность твоей жизни. Круг твоего влияния должен расширяться, но и сама ты должна очиститься. И тем строже быть к себе, чем больше любви прольётся вокруг тебя. Иди с миром. И учитель отпустил меня. 3 октября, 12 часов, молитва. Я встретилась на дорожке сада с Анитой и со Стивенсом. К нам подошла Арта. Я хотела бы ближе познакомиться со своими друзьями, заговорила она низким грудным голосом, таким же бархатным, как и глаза, подавая нам руки. Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы могли изредка собираться и обсуждать вместе наши маленькие дела. Может, опыт одного принёс бы пользу и другим. — Это действительно было бы великолепно, — сказал Стивенс. — Давайте соберемся сегодня, — предложила Анита. — Нет, сегодня я не могу, — ответила я. — Я вне дома, и мне нельзя уйти. — Давайте завтра соберемся все, в половине двенадцатого, — сказала Астарта. Мы согласились. Она кивнула нам головой, чарующе улыбнулась и скрылась в рядах братьев. Мы трое пошли к площадке роз. По дороге Стивенс подал мне розу. Это одна из последних, сказал он. Взгляни, как она прекрасна. Действительно, она была прекрасна. Розово-паливая, в полном цвету, с нежным ароматом, мы встали на молитву, и ясно ощущала как бы тепло в сердце, горение, какое-то необъяснимое чувство восторга, благоговения, счастья качало моё сердце. На площадку вышел учитель и стал обходить наши ряды, проходя мимо каждого и каждому обращая свой взор, давая от своего свет. Меня слегка задел край его одежды, и сладостное чувство преданности, детская прозрачность и чистота счастья захлестнули волной моё сердце. Учитель встал на своё место. Помолимся, братья, мир всем. И тебе, учитель. После молитвы учитель сказал: И я хочу сказать вам маленькое слово о счастье. Что такое счастье? Откуда возникает оно и что сопутствует ему? Счастье это не есть удовлетворение от получаемых каких-либо переживаний на физическом плане, хотя и оно бывает иногда прекрасно. Но я хочу сказать о том счастье, которое зарождается в сердце от его вибраций, от тех вибраций света, которые начинают изливаться через него, и лучи их, нежные, золотисто-розовые, дают это счастье. Оно невыразимо тонкое, но властно окутывает всего человека, оно сопутствует ему. Оно его наполняет новым прозрением в жизнь. Это и есть истинное счастье. И те, кто ищет вызвать в себе такой свет, свет неземного счастья, действительно начинают быть способны не только сами светиться, но и светить другим. Идите, дети, и будьте счастливы. И учитель отпустил всех, благословив. 4 октября утро, 8 часов. Учитель после утренней молитвы сказал нам: "Завтра день праздника осеннего плодородия, и всех вас я приглашаю присутствовать после двенадцатичасовой молитвы во фруктовом саду на площадке, и там я скажу всем вам слово моё". И учитель отпустил нас. Утро Девять часов. Я пришла к учителю. Он сидел на терраске, и около него сидела на скамеечке. Анита. С разрешения учителя я взяла еще скамеечку, и, поставив ее против Аниты, села. Учитель подал мне книжечку в золотых правил. «Прочти нам вслух», — сказал он. Я открыла книжечку и прочла. Первое. Когда ученик готов, он без замедления получит все, что ему причитается, ибо... Умеющий вопрошать, получит ответ. «Закрой книжечку», — сказал учитель. «Дальше мы не будем читать сегодня. Я хочу сказать несколько слов о том, что ты сейчас прочла. Когда ученик готов, он без замедления получит все, что ему причитается». «Как понять эти слова?» «Это значит, что ему пришло время получить то, чего он достиг», — ответила Анита. «Да, так. Но и еще». В этом есть смысл иной. В мире нет тайн, ничего нет у жизни спрятанного в каких-то тайниках, по кладовым или в волшебных замках для умных детей в награду. В мире властно проводится один закон – все во всем и все для всех. Но как слепой не может видеть и глухой не может слышать, так и человек, не имеющий в себе достаточного развития, не знает и не может знать многого. Чем совершеннее аппарат, тем точнее он работает. Чем совершеннее станет аппарат человека, тем больше он сможет открыть и принять в себя и познать. Смысл в том, чтобы, не отклоняясь, идти к цели и знать, что предпочтения нет никому и ни в чем, но тот, кто стремится выйти к свету, тот его увидит. Теперь возьмите перья и бумагу и пишите. Я вам продиктую. Всем, всем, всем. Братья и сёстры, объединитесь в любви и в мире духа вашего. Помните, что там, где один поднять не может, содружество многих поднимет легко. И потому не стойте бы в особенности сердца, а стремитесь сообща действовать. Наша власть ограничена вами. Чем больше шире и глубже вы сможете понять нас, тем больше мы сможем дать вам, а через вас в мир. Это всё. Учитель взял листки и оставил их у себя. Теперь они ты встань, сделай очищающее дыхание и иди, а ты Астра ещё немного останешься. Когда они-то удалилась, учитель сказал мне: "Я скажу тебе несколько слов лично. Скоро твоя жизнь переменится, и ты станешь в новое русло. Я хочу, чтобы ты запомнила крепко, где бы ты ни стояла, миссия твоя быть нашим проводом, и через тебя Льющиеся потоки света и радости должны быть чисты. Ни тень самомнения или самодовольства не должно быть тебе а не губительной. Какой бы любовью и почитанием тебя ни окружали люди, помни, всё это не может относиться к тебе как к личности, к той скорлупе, которая мнит себя единицей. То, что составляет твою суть, это гораздо выше твоей скорлупы, и от неё и через неё и души в мир не имеет ничего общего с твоей скорлупой, хотя она и кажется ещё тебе неотделимой. Вот и всё, дитя. Иди с миром. И учитель, благословив, отпустил меня. День 12 часов. Меня встретила Анита. Что же ты не пришла в половине двенадцатого, мы тебя ждали. Ну и Феликса тоже не было, и мы решили перенести встречу на другой час сегодня. К нам подошли Стивенс, Астарта и Феликс. Мы все условились собраться после шестичасовой молитвы в саду учителя около пруда. Учитель пришёл на молитву. Мир всем и тебе, учитель. Вместо обычного начала молитвы учитель сказал: "Блаженны имеющие сердце чистое, ум возвышенный и душу стремящуюся к истине, ибо они наследуют землю не здешнюю". Блаженны в ком покой сердце и тишина, и кто руководим любовью, ибо они приплывут к берегу жизни. Помолимся, братия. О, владыка мира и сердец наших, да будет благословенно имя твоё непорозимое во веки веков. Аминь. Все: Аминь. О, Владыка миров и сердец наших, даруй нам свет прозрения, да не оскудеет на сустремлённость к Тебе, и помоги нам не удаляться от луча Твоего ведущего нас. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка сердец наших, положи печатью на жизнь нашу волю свою. Аминь. Все. Аминь. И учитель благословив, отпустил нас. День 5 часов. И я подошла к терраске. Учитель ходил по ней, погружённый, казалось, в задумчивость. Увидев меня, он сказал: "Входи, дети", и продолжал ходить. Я вошла и, поклонившись учителю, встала у входа. Учитель молча посмотрел на меня, потом задумчиво посмотрел на сад и промолвил: "Пойдём, побродим по саду. Мы сегодня ничем не будем заниматься". Мы сошли в сад. Учитель положил руку мне на плечо, и мы тихо пошли по дорожке в любимую его аллею, откуда виднелись вершины гор. Шли в молчании. Учитель казался мне погружённым в думы, и я не смела нарушать их. Когда мы подошли к месту, где были особенно чётко видны горы и дали, учитель остановился, снял руку с моего плеча и вдохнул воздух всей грудью. Какая свежесть! Как легко дышать чистым горным воздухом, промолвил он. И помолчав сказал: никогда не желай жить в низинах. Ищи места повыше, откуда расстилались бы широкие горизонты. Человеку нужны просторы, они вдохновляют, они помогают ему отрываться от низменных будней, от мелочей. Никогда не стремись застывать на одном месте и не строй ничего на болоте, как бы заманчиво оно бы ни было украшено. Дыши воздухом гор, Учитель опять замолчал и тихо вдыхал лёгкий горный ветер. Нет ничего прекраснее на земле, чем горные вершины, опять заговорил учитель, они выразители земли, её самые высокие вдохновения, особенно хороши они в звёздные ночи, тогда кажется, что они говорят звёздам, а те внимая, дают ответ. — Да оно так и есть на самом деле. Это незримая для людей телепатия, магия света звезд, притягиваемых горным вершинам. Я всегда любил звездные ночи, когда я еще не был учителем. Учитель опять замолчал и ласково посмотрел на меня. — Ты юна, ты еще очень юна во многом, но в тебе есть хорошие задатки. Но я предупреждаю тебя, бойся, низин, твоя сфера, горы, все, что возвышенно. Твое. Горе человеку, не видящему Далей, из-за мусора дел своих. Не нагромождай мусора. Строй выше дом своей мечты, дом славы твоего духа. А теперь иди. Скоро молитва, а я хочу еще. Побыть здесь один. Шесть часов. Молитва. Меня позвала Анита. «Я боялась, что ты опоздаешь или не придешь», — сказала она. «Ты помнишь, что после молитвы мы все хотели собраться?» Да, я помню. Мы присоединились к братьям, ожидавшим уже прихода учителя. Мы встали рядом, все пятеро. Я рассмотрела Феликса теперь немного больше. Он щедушен, небольшого роста, бледный, худощав и уже не молод. Черты лица мелкие и кажущиеся незначительными, но от всей его фигуры веет мягкой тишиной, и когда он оживляется, взгляд его делается могучим и сверкающим, и весь он словно зарицается внутренним светом. Пришел учитель и произнес молитву, после которой он сказал, «Братья, вам, вероятно, известно, что сегодня перелом осени, завтра мы справляем праздник плодородия, а сейчас я скажу немного о лете. Лето дара носится. Оно несет дары для осени, те дары, которые ей поручила весна. Чем деятельнее лето...» «Тем богаче осень, и тем спокойнее зима. Лето – олицетворение жизни человека, когда он полон рассвета и жизненных сил. Но подробнее мы поговорим об этом завтра. А сейчас скажу – мир вам всем!» И учитель отпустил нас. Встреча после шести часов Я открыла глаза, чтобы записать все, что говорил учитель, и после снова сосредоточилась. «А, вот и она!» — воскликнул Стивенс. Я шла по дорожке им навстречу. Они стояли около площадки роз и поджидали меня. «Ну что же, пойдемте к пруду», — сказала Анита. «Я предлагаю остаться на площадке роз», — сказал Стивенс. «Здесь скамеек больше». Все согласились. Мы придвинули одну скамейку против другой и разместились. Наступило довольно продолжительное молчание, которое никто не решился нарушить, и лишь глаза устреблялись друг на друга, и в сердце была какая-то бездонная глубина. "Это хорошо", начал говорить тихо Феликс. "Это хорошо, что мы начали нашу встречу с молчания. В некоторых случаях молчание говорит больше слов, и оно глубже. И в молчании говорят сердца". И и есть что сказать друг другу, особенно нам. Вот мы все пятеро собраны здесь, и эта встреча не случайна. Мы все пришли издалека и принесли с собой большой груз большого опыта прошлых встреч, прошлых жизней. Что касается меня, я обладаю полной памятью прошлого. Хорошо это или плохо, но я помню всех вас, друзья, и помню, как и при каких обстоятельствах мы встречались. И не ни один раз, много раз нас связывала любовь, но бывали и вражда, и ненависть, бывали дружеские сближения, родственные связи. Все мы многое пережили вместе. Анита, побледневшая, широко открытыми глазами смотрела на Феликса. "Я помню, я помню", вдруг сказала она. "Ах, какое грустное воспоминание!" И она вдруг заплакала, взяв руку Феликса. "Простил ли ты меня?" Не волнуйся, друг, сказал Феликс. Всё это тени, они больше не должны волновать ни тебя, ни меня. Тут нет места этим воспоминаниям, которые могли бы укорять и обличать друг друга. Помни, всё едино. Анита сквозь слёзы улыбнулась мне и сказала: "А всё из-за тебя". Но я ничего не помнила. Астарта сидела молча, она слушала, опустив глаза. Я мало помню свои прошлые жизни, начала тихо говорить она. Но я всегда стремилась иметь друзей в жизни и всегда чувствовала себя одинокой. Но сейчас я чувствую, что нашла тех, которых искала. И она в сердечном порыве пожала наши руки. Я тоже многое вспомнил, сказал Стивенс. Особенно мне близка Астра, хотя она и не помнит ничего. Что, может быть, и к лучшему. Я её большой должник и тем нежней. Теперь Моё сердце рвётся ей навстречу. Друзья мои, друзья мои, я тоже счастливы быть с вами, хотя решительно ничего не помню из наших прежних жизненных встреч, сказал я. Я ещё хочу сказать, сказал Феликс Ставая, о том большом значении, которое имеет здесь учитель, связав нас вместе в одну ячейку, в одну семью. Мы должны помнить, что поставлено сейчас так в жизни, чтобы излить из своих сердец а возможно больше света будем же благодарны учителю за то доверие которое он оказывает нам и пусть воля учителя будет основой нашей жизни вдохновенно с горящими глазами закончил Феликс мы все встали при последних словах его и закончили их глубоким аминь как бы скрепившим общее настроение вызванное словами Феликса и подали друг другу руки в едином порыве радостной клятвы Потом мы еще обсуждали, как и сколько раз нам следует встретиться, и постановили, что дни встреч будут скользящие, а пока через семь дней, в четыре часа дня, мы встретимся снова. И на этом мы расстались. Пятое октября, утро, восемь часов. Учитель сказал, «Мир всем!» И мы ответили, как обычно, «И тебе, учитель!» Помолимся, братья. «О Великий Учитель мира, да будет Твое имя, скрытое от всех, благословенно в веках. Аминь!» «Все! Аминь!» «О Великий Учитель мира, помоги нам и наставь нас, просвети и помоги раскрыться в нас величию мироздания, в том размере, на которое мы способны. Аминь!» «Все! Аминь!» «О Великий Учитель мира, аминь!» Посылая волю свою, ты никого не принуждаешь творить ее, но благо тем, кто следует по ее начертаниям. Аминь. Все. Аминь. Мир вам, дети. И учитель отпустил нас. Утро девять часов. Очень трудно сосредоточивалось. Лезли в голову все какие-то пустые мысли. Наконец, с очень сильным усилием – Я словно пролезла сквозь узкую-узкую скалистую щель и села на камень, слегка задохнувшись. Передо мной был дом учителя, на встречу мне шёл Нуми. "Нуми!" радостно вскричал я. "Как давно мы не виделись. Я не мог все эти дни быть с тобой, я был отызван, но я следил за тобой издали, и если было бы это нужно, я пришёл бы к тебе. Учитель ждёт тебя сейчас. Пошли поговорить. Я взошла в дом учителя, но когда я поднималась по лестнице, снова в уме поползли какие-то пустые мысли. Я остановилась на лестнице, и голос внутри меня сказал, «Как ты придешь к учителю, если в сердце у тебя нет нужной тишины? Отдаешь ли ты себе отчет величия и того, что ты допущена быть в присутствии учителя?» Я ответил этому голосу. Я думаю, что иногда я отдаю себе в этом отчет, а иногда принимаю это в бессознательной радости. Пустые мысли улетели, и я поднялась в зал. Учитель сидел за столом. Я поклонилась ему и попросила разрешения приблизиться. Учитель ласково подозвал меня и посадил рядом. Учитель сказал мне: "Простишь ли ты мне, если в моём сердце бывают не всегда достойные мысли?" И вдруг на лице учителя расцвела неописуемая ласка. Я ещё никогда не видела в нём столько тепла и любви. Он положил свою руку на мою. И задушевно сказал: когда ученик уже приблизился и занял место в сердце учителя, мы не покидаем его своей любовью. От этих слов сердце дрогнуло во мне, и я со слезами припала к руке учителя. Не плачь, дитя. Пора тебе понять, что всякие эмоции слишком резкие и бурные мешаются с зданием тела твоего духа. Подними лицо и посмотри на меня. Я подняла лицо всё залитое слезами и сияющее радостью любви к учителю вот видишь тихо и так же просто и задушевно продолжал учитель всё лицо у тебя мокро он вынул платок свой платок и сам вытер на моих щеках слёзы сердце у меня замирало от такой близости и простоты и нежной ласки учителя давай поговорим о твоих зимних работах у тебя есть план Нет, учитель. Его надо будет разработать. Ты будешь жить среди людей. Ты станешь центром маленького кружка. О, сначала очень маленького. То, что ты будешь получать от нас, ты передашь людям, но давать будешь не всё для всех, а по-разному. После всё это обрисуется яснее. Но не только наши передачи будешь давать людям, но и своей жизнью среди них должна будешь внести новые нотки в их быт, бодрость, светлое настроение. И простота. Эти три качества должны сопутствовать тебе неизменно. Когда придёт время, мы скажем тебе нашу вдоль на дальнейшее, а пока укрепляй свои силы, набирайся внутренней тишины. Иди, приняв моё благословение и мою любовь, дитя. Придёшь ещё раз сегодня в половине шестого. И учитель отпустил меня. В половине шестого. Раньше, чем я увидела себя у учителя, я услышала в себе голос: "Смотри!" И я увидела бушующее море и себя, стоящую на крохотном плату. На середине плотика стояла мачта, за которую я крепко держалась, прижавшись к ней. Волны вздымались как горы, и я то взлетала вверх со стремительностью неворазимой, то с такой же быстротой свергалась в пропасть. Ветер свистел в ушах, рвал на мне мокрое платье, со всех сторон стоял рёв и шум, и летели клочья пены и брызги волн. Но странно, мне не было страшно, а было на сердце дерзко и весело. Голос внутри меня сказал: "Это шквал твоей жизни, держись крепче и не бойся". Это видение продолжалось несколько минут, потом исчезло. Я стояла перед домом учителя в горах. Ко мне подошёл нуми Я привежу тебя, сказал он. Мы поднялись в зал. Учитель стоял у стола и просматривал какие-то чертежи. Подойди, Астра, и ты, Нуми тоже. Мы подошли к столу. Покажи Астре кривую её жизни, сказал учитель, протягивая Нуминую большую синюю тетрадь. Нумир развернул её и показал мне черту, которая шла то ровно, то волнообразно, то резко поднималась вверх, то стремительно падала вниз. Вокруг неё были начертаны какие-то цифры, знаки, даты. "Это твоя жизнь", сказал Нуми. Я внимательно смотрела на эту кривую, мысленно вспоминая прожитое. "А вот взгляни теперь", сказал Нуми и перевернул страницу. "Видишь, взолёт твоей линии на небывалую до сих пор высоту. От тебя будет зависеть удержаться на ней". Тут я почувствовала, что силы мои слабеют. Я падала в какой-то духовный обморок и, как сквозь сон, слышала голос учителя. «Бедное дитя, она слишком напрягает силы. Уведи ее, Номин, и дай ей покой». Учитель сделал над моей головой несколько движений руками, и я ушла. Шесть часов молитва. Я вставала в ряды братьев, когда учитель уже говорил «Мир всем». Молитва была как всегда краткая и всегда новая, хотя смысл её оставался один и тот же. После молитвы ко мне подошла Анита. Что с тобой? Здорова ли ты? спросила она тревожно. Пропустила сегодня праздник. Мы все были. Учитель сказал чудесное слово, а тебя не было. Что с тобой? Я больна, пролепетала я. Ты действительно, кажется, больна. Чем я могу помочь тебе? затревожилась Анита. Ничем, только своей любовью. улыбнулась я. Нас быстро догнал Стивенс. Он был так же, как и Анита, полон внимания и преданности. Меня это глубоко взволновало. Я остановилась. Слушайте, мои дорогие, я сейчас разрыдаюсь. Или или не знаю, что сделаю. Но ну, нельзя же так. Нельзя ко мне так относиться. Я вовсе недостойна такой любви. Я вовсе несовершенно и совершенно остановись, кричала смеясь Анита. Ты совершенно больна, это очевидно. А я вот что скажу тебе, сказал Стивенс: помни о строту, что вверху то и внизу, то, что в тебе, то и вокруг, будь счастливо. И он особо подчеркнул последние слова. Низко поклонившись мне, он отошёл. 6 октября, 9 часов утра. Я шла по дорожке сада, учитель был в беседке. Он встретил меня вопросом: Почему ты вчера не была на празднике осени?" "Я не могла сосредоточиться, учитель", смущённо ответила я. Учитель пристально посмотрел на меня и не сказал ничего. "Сядь, передвинь-ка мне стопочку этих бумаг и поговорим", сказал учитель. "Не чувствуешь ли ты, что эмоции последнего времени тебя как бы ослабили?" "Да, учитель. Что же ты думаешь предпринять?" "Не знаю", учитель. Стою, растерянной дурой. Это, конечно, очень образное выражение, учитель слегка улыбнулся. Но оно недостаточно исчерпывает положение вещей. Я надеюсь, что когда вихрь в сердце немного уляжется, я снова буду крепка, сказала я. О, я в этом не сомневаюсь, но мне кажется, что быть бдительной не мешало бы и теперь прими дисциплину по строже на сегодня. И на завтра, да и в последующие дни придерживайся её. Это отвлечёт твои мысли и поставит их в известное русло. Покажи руки. Я в душе удивилась такому требованию, показывая руки. Я хотел посмотреть, здесь ли кольцо, которое дал тебе учитель. Да, оно здесь. Но ты его не видишь, и я боюсь, что долго ещё не увидишь. А вот мой дар стал уже показывать признаки жизни. Он у твоего сердца. особенно тщательно береги его это нежный очень нежный цветок на сегодня пока всё иди с миром учитель возложил руку мне на голову и благословил меня 12 часов молитва мир вам братия и тебе учитель помолимся о владыками роздания да будет благословенно имя твоё всё славословит и прославляет тебя незримый. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мироздания, прости длань свою над нами, даруй прозрение, очищение и истинное понимание твоих законов. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мироздания, да будет воля твоя во всём сущем. Аминь. Все. Аминь. Послезавтра, сказал учитель после двенадцатичасовой молитвы, учитель с гор придёт к нам в сад и сам скажет вам слово своё. Идите с миром. День, 5 часов. Я металась по дорожкам сада, как щенок, потерявший чутьё, и всё не могла понять, что мне мешает видеть, где сейчас находится учитель. И вдруг я увидела его, идущего не от дома, а от калитки. Учитель откуда-то возвращался. На голове его была обмотана лёгкая шёлковая ткань. В руках он нёс какие-то очень тоненькие металлические трубочки, довольно длинные, и некоторые из них были спаяны между собой, но я не смела спросить учителя, что это такое. Учитель зашёл на терраску и сделал мне знак, чтобы я следовала за ним. Он поставил трубочки возле перил, а сам, опустившись к креслу, стал разматывать ткань на голове. Его прекрасное лицо показалось слегка утомлённым. Он вынул из складок своей одежды маленькую книжечку "Золотые правила" и, откинувшись головой на спинку кресла, сказал: "Открой и прочти дальше". Я открыла и пошла. Первое. Когда странник обрежет все нити желаний, которые привязывают его к приходящему, только тогда он начнёт приближение к берегам жизни. Второе. странник, проходя долины жизни, не задерживай нигде, шагов своих помни, всё это только иллюзия. Третье. Даже поднявшись в волшебный сад своей мечты, не оставайся в нём долго. Он дан тебе только для укрепления твоих дальнейших шагов. Мир всему сущему. Закрой книжечку, сказал учитель. Как ты понимаешь, дитя, эти последние слова? А сад и мечты своей? Я думаю, учитель, что это относится также и к моему видению. То, что я вижу и слушаю вас, это всё чудесно и наполняет мою жизнь глубиной смысла и счастьем. Но это всё же ещё только иллюзия, потому что истинная реальность вне формы. Да, почти так, сказал учитель. Это не значит, что всё, что ты видишь сейчас, твоя фантазия, твой вымысел. Нет, это нельзя так назвать. Это всё существует, но это иллюзия, такая же, как и иллюзорна ваша жизнь каждого дня. Но чтобы созерцать реальное без формы и утвердиться в этой реальности, это требует больших и очень возвышенных сил. У тебя их ещё нет, дитя. Каждому даётся лишь то, что он может воспринять. Одному только говорят, что есть цветок, другому дается познание аромата этого цветка, третьему прибавляется видение лепестка этого цветка, четвертому дается видеть весь цветок, и лишь пятому, может быть, будет прошептано, где найти то место, на котором растет этот цветок, а шестого прямо ведут в это место, которое, собственно, и есть самое важное, а не цветок и его аромат. Иди с миром. прибывай горяще и устремлённее такой ты желанна мне и учитель отпустил меня